Роберт Асприн Корпорация МИФ. Связующее звено. Глава первая. Мелкая преступность, печь сегодняшнего бизнеса. Лорин наша новая контора действительно нравилась мне больше, чем прежняя. Хотя ААС упорно настаивал на сохранение равных шансов в качестве бара, читая приносящего деньги предприятия, многие из нас дружно выступили против него и возразили, что раз у нас есть лишнее здание, то лучше переделать его в контору, чем продолжать наживаться на своем доме. Кому в самом деле нужны толпы посторонних, слоняющихся туда-сюда, мешая твоей личной жизни? Такая практика уже развергла нас в неприятности, И именно воспоминания об этой эскападе и убедили, наконец, моего старого наставника согласиться с нашим планом. Конечно, перестройка оказалась куда заковырести, чем я ожидал, даже после того, как я подрядил на плотницкие работы один из местных религиозных храмов. Даже работая за задешево, они оказались дороже, чем я предполагал, а в какое время они предпочитали при этом работать, но я отвлекся. У меня теперь был большой кабинет с письменным столом, корзиной для бумаг, графиком работающих в день, креслами для посетителей и площадью в целых девять ярдов. Он мне очень нравился. А не нравилось мне доставшееся вместе с ним звание... А именно звание президента. И, да, совершенно верно. Все утверждали, что раз корпорация нашей веселой шайки моя идея, то логично было бы выбрать меня официальным главой корпорации. Даже ААС предал меня, провозгласив это отличной мыслью, хотя, наверняка говоря это, он скрывал ухмылку. Если бы я знал, что мое предложение приведет к этому, то уж, поверьте, держал бы язык за зубами. Не поймите меня неправильно, команда у нас великолепная. Если бы мне предстояло возглавить какую-нибудь группу, то я не мог бы мечтать о более приятной и более верной компании, чем имевшаяся в моем распоряжении сейчас. Конечно, могут найтись и желающие оспорить этот последний пункт. Троллина, тролль, два гангстера, шмара и извращенец. Извините, изверг. Тяжеловесная вамп. И малолетний дракон могут показаться для средней личности не совсем идеальной командой. Мне они не показались идеальными, когда я впервые встретился с ними. И все же за минувшие годы они неизменно поддерживали меня, и мы добились вместе впечатляющих успехов. Нет, я предпочитаю держаться знакомой, пусть даже странной гоп-компании, чем доверить свою судьбу каким-то другим лицам, какими бы... Они не казались мастерами своего дела. Раздражает меня не команда, звание. Видите ли, сколько я себя помню, я всегда думал, что быть лидером — это все равно, что ходить с нарисованным на спине большим кругом мишени. Работа это в основном требует отвечать за уйму людей, а не только за себя. Если что-то выходит не так, виноват в конечном итоге ты, даже если напортачил кто-то другой. Все равно ты как лидер в ответе. А в случае, если все выходит как надо, ты лишь чувствуешь себя виноватым от того, что тебе ставят в заслугу, сделанное кем-то другим. В общем и целом, пост этот кажется мне невыигрышным и неблагодарным, и я охотно предпочел бы передоверить его кому-нибудь другому. Пока сам развлекаюсь на оперативной работе. К несчастью, все прочие тоже, кажется, придерживаются в основном того же мнения, а я, как самый неопытный член команды, Придумывал причины уклониться от этой чести с меньшим мастерством, чем другие. Впоследствии я стал президентом корпорации МИФ. МИФ. То есть молодые искоренители фатальности. Не вините меня, название придумал не я. Ассоциации магов и аварийных монтеров, посвятивших себя одновременно двум целям. Помощи другим и добыванию денег. Стартовой площадкой нам служил базар на Деве, хорошо известное место встреч для заключения магических сделок, расположенное на перекрестке разных измерений. Как трудно себе представить, работы в подобной среде всегда хватает. Я едва приступил к утренней работе, как раздался легкий стук в дверь, и Банни сунула голову в кабинет. Занятый босс? Но... Она исчезла прежде, чем я сумел до конца сформулировать туманный ответ. Ничего необычного. Ваня служила мне секретаршей и всегда знала больше моего о том, какие дела я рассматриваю. Вопросы о занятости обычно задавались ею из вежливости и для проверки, не занят ли я чем-то достойным, прежде чем запустить в кабинет клиента. «Великий скиф сейчас примет вас», — пригласила она величественным жестом своего подопечного. «На будущее?» Я предложил бы вам договариваться о встрече заранее. Тогда вам не придется ждать. Приглашенный Банни Девл оказался чуточку скользким типом даже для Девела. Его ярко-красную кожу прикрывали нездорового вида розовые кляксы, а лицо искажало постоянная плотоядная гримаса. И когда Банни покинула помещение, он направил свой плотоядный взгляд ей вслед. Ну, нельзя отрицать, что Банни — одна из наиболее привлекательных женщин, когда-либо встречавшихся мне. Но в удивляемом ей этим фраером внимании было что-то нездоровое. Я с усилием попытался утихомирить свою нарастающую неприязнь к этому дэволу. Клиент есть клиент, и мы брались помогать попавшим в беду, а не выносить о них моральные суждения. «Чем могу помочь?» осведомился я, стараясь сохранять вежливость. Это вернуло внимание Девола ко мне, и он протянул мне руку через стол. — Так вы и есть великий скейф, да? — Рад с вами познакомиться. — Слышал немало хорошего о вашей работе. — Слушайте, у вот вас действительно здорово все устроено, особенно мне понравилась та штучка, что работает у вас с секретаршей. Может, даже попытаюсь сманить ее у вас. У этой зевушки явно выдающийся талант. Глядя на его плотоядное лицо и подмигивание, я как-то не мог заставить себя пожать протянутую руку. бани моя помощница по административной части. Осторожно, сказал я. Она также служит маклером нашей фирмы. И своего положения она добилась благодаря умению, а не внешности. «Это точно!» — снова подмигнул Дэвил. «Хотел бы я как-нибудь отведать обращих этого умения!» Это послужило последней каплей. «Почему бы не попробовать прямо сейчас?» — улыбнулся я, а затем слегка повысил голос. бани ты не могла бы зайти сюда на минутку?» Она появилась почти сразу же и, обращая внимание на плотоядный взгляд Дэвола, двинулась к столу. «Давус?» Бонни, ты забыла дать мне краткую справку об этом клиенте. Кто он?» Она выгнула бровь и покосилась на Дэвола. «Мы редко устраиваем такие брифинги перед клиентами». Наши взгляды снова встретились, и я легким кивком подтвердил свою просьбу. «Его зовут Гибель». Пожала плечами она. Он известен как приказчик в лавочке здесь на базаре, торгующий мелкими магическими новинками. Его ежегодная доля с этой операцией выражается невысокой шестизначной цифрой. И весьма неплохо, усмехнулся дьявол. Банни продолжала, словно не слышала. Он также является тайным владельцем трех других предприятий и частным владельцем. Еще дюжины. Наиболее известна магическая фабрика, снабжающая товарами главки, в этом и других измерениях. Она расположена в измерений, куда можно попасть через кабинет в его лавке. Она ней занята несколько сот рабочих. Приблизительный ежегодный доход с одной только этой фабрики выражается средней семизначной цифрой. Девил быстро перестал плотоядно пялиться на нее. А откуда вы это знаете? потребовал он ответа. Ведь считается, что это тайна. Он также мнит себя большим сердцеедом, но в поддержку этих претензий нет почти никаких свидетельств. Спутницы, с которыми его видели в общественных местах, сопутствовали ему за плату, и ни одна не протянула больше недели. Кажется, они считают деньги недостаточной платой за необходимость выносить его, Отталкивающую личность. В еде он питает слабость к брокколи. Я нейтрально улыбнулся спущенному с небес на землю деболу. Вот благодаря этому таланту, сударь, бани и заслужила свое место. Ну, как, вам понравился этот образчик? Она не права насчет брокколи. Слабо отозвался Гиббель. — Я терпеть не могу, брокколи! Я посмотрел на Банни, подняв брови, и та подмигнула в ответ. «Возьмем на заметку», — сказала она. «Есть еще что-нибудь, босс?» «Не уходи, Банни. Мне, вероятно, понадобится твоя помощь с указанием господину Гиббелю цены за наши услуги, если он все-таки соберется сообщить нам, в чем его беда». Это вывело Девола из шокового транса. «Я скажу вам, в чем беда». Барышня бани была совершенно права, когда сказала, что магическая фабрика — лучшее мое владение. Беда в том, что кто-то нагло обворовывает меня. Я теряю целое состояние из-за мелких краж. Какой процент пропаж? Мигом стала внимательной Банни. Поднимается к 14%. С шести в прошлом году. Вы говорите о розничной цене или о себестоимости? — — Себестоимости. — А каковы ваши действительные общие потери? — Меньше 8%. процентов. Они точно знают, какие товары так сказать. Маленькие, но дорогие. Я откинулся на спинку кресла и постарался принять умный вид. На двух этапах разговора я совершенно потерял нить их беседы, но Банни, кажется, знала, что делала, и поэтому я предоставил инициативу ей. Всех, кого я отправлял расследовать, клеймили шпионами компании, не давая им даже присесть», — говорил Гиббель. «Так вот, до меня дошли слухи, что у вашей команды есть какие-то связи э, с организованной преступностью, и я счел». Он дал своему голосу сорваться, а затем пожал плечами, словно стесняясь довести эту мысль до конца. «Банни посмотрела на меня». И я без труда догадался, что она пытается спрятать улыбку. Она была племянницей Дона Брюса, сказочного крестного синдиката, и всегда забавлялась, сталкиваясь с почти суеверным страхом, испытываемым посторонними к организации ее дяди. «Думается, мы можем вам помочь», осторожно, — осторожно сказал я. «Конечно, это будет стоить денег». «Сколько?» Парировал Девил, приступая к тому, что известно по всем измерениям как специальность деволов. К торговле. В ответ банни что-то быстро нацарапала на своем блокноте, а затем вырвала листок и вручила к гибелю. Девол взглянул на него и побледнел до светло-розового. Что? Это же грабеж сиди бела дня. Если учесть. «Чего стоит вам потери, то нет», — любезно ответила Банни. «Вот что я вам скажу. Если вы хотите, то мы возьмем небольшую долю с вашей фабрики, скажем, полпроцента от стоимости сокращения краж с той минуты, как мы возьмемся за дело». Гибель за несколько секунд перешел от розового к вулканически красному. «Ладно, согласен. На первоначальное предложение». Я слегка кивнул. Прекрасно. Я немедленно поручу дело паре агентов. Э, минутку. Выходит, я плачу такую цену и даже не получаю услуг главного специалиста? Вы что же пытаетесь тут провернуть? Я хочу... Великий Скиф стоит за всеми контрактами корпорации МИФ. Перебила Банни. Если вы желаете заключить контракт на его услуги, то цена будет существенно выше. Скажем, к примеру, контрольный пакет. — Ладно, ладно, сообщение принято. Поспешно отступил Девил. — Присылайте своих агентов. Просто надо им быть лучшими, вот и все. При таких расценках я ожидаю соответствующих результатов. И с этими словами он вышел из кабинета, хлопнув дверью и оставив меня наедине с банней. «А сколько ты ему поставила в счет?» «Всего лишь обычный наш гонорар». «В самом деле?» «Ну, я добавила немного сверху, так как он мне не понравился. Есть возражения?» «Нет. Просто любопытно, вот и все. Слушайте, босс, вы не против подключить меня к этому заданию? Времени оно много занять не должно». А этот субъект вызвал у меня любопытство. «Хм. Идет, но не главным оперативником. Я хочу иметь возможность всегда вытянуть тебя обратно сюда, если дела в конторе в конец запутаются. Парадом пусть командует твой напарник». «Никаких проблем. Кто будет работать со мной на пару?» Я откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Неужели не догадываешься? Клиент хочет организованную преступность, он получит организованную преступность. Рассказ Гвида. Гвида, ты уверен, что правильно понял инструкции? Это Банни говорит. Босс по какой-то причине счел мудрым порадовать меня на этом задании ее обществом. Но я не прочь, так как Бани более чем приятно на вид и молочи нас голодопят. То есть, попросту говоря, поумнее меня. Чего я не могу сказать о многих людях, хоть парнях, хоть куколках. С тревогой я смотрю на это партнерство только по одной причине как незамечательно бани, всякий раз, когда предстоит дело, у нее появляется заметная склонность к занудству. Это все от того, что у нее затруднения с одной задачкой, сводящейся к тому, что она положила глаз на босса. Ну, мы все об этом знаем, так как это стало ясно как день с их первой встречи. Даже босс все понял, и это о чем-то говорит. Так как, хотя я восхищаюсь боссом как организатором, он малость туго соображает, когда дело доходит до юбок. Чтобы показать вам, о чем речь, напомню. Когда он сообразил, что у Бани и впрямь возникли какие-то виды на него, он чуть в обморок не упал на нервной почве. И это парень, который при мне сталкивался, не моргнув глазом, с вампирами и оборотнями, не говоря уж о самом Доне Брюсе. Как я сказал, куколки — не сильная его сторона. Так или иначе, я говорил об Ане и ее проблемах. Она сумела, наконец, убить босса, что на самом деле не пытается подклеиться к нему, а интересуется только успешной деловой карьерой. Ну, это была наглая ложь, и мы все это знаем. Хотя босса ей, кажется, и удалось одурачить. Даже этот зеленый бродяга ААС догадался, что затеяло Банни. Это немного удивило меня, так как я всегда считал его главным инициатором поднимать шум. Банни всего-навсего переключилась с одного подхода на другой. Главная цель осталась неизменной. А худо в этом то, что вместо прельщения босса своим телом которая у нее, как я сказал, выдающаяся, она теперь пытается вызвать его восхищение тем, какая она ловкая сотрудница. Ха, этого не слишком трудно добиться, так как Баня работает классно, но, подобно всем куколкам, она считает, что у нее ограниченное время для достижения своей цели, пока не подкачала внешность, и потому она слишком уж старается, чтобы босс ее заметил. Это несчастное обстоятельство может сделать ее настоящей головной болью в районе пониже спины для тех, кто с ней работает. Она так боится, что кто-то другой испортит ее планы, что может заставить лезть на стенку такого умелого работника, как я, своей нервной болтовней о двойной проверке. И все же она отличная куколка, и все мы в лепешку расшибемся ради нее. И поэтому терпим все это. Да, бани, говорю я. Что да, бани? Да, бани, я уверен, что правильно понял инструкции. Тогда повтори их мне. Зачем? Гвита! Когда бани заговаривает в таком тоне, остается разве что подыгрывать ей. Ведь часть моей задачи и состоит в поддержке напарника, когда мы на задании, но также и потому, что если Банни сочтет тебя насадившим ей, то у нее есть на этот случай грозный хук левой. Мой кузен Нунцо открыл это однажды до того, как его уведомили о ее родстве с Доном Брюсом. А так как у него челюсть словно наковальня, о которую я как-то поранил свой кулак без всяких заметных результатов для нее, то я не испытываю желания подтверждать на себе силу удара, которым она отправила его на помост. И поэтому я решил выполнить ее довольно оскорбительное требование. Босс хочет, чтобы мы выяснили, как именно товары этого конкретного предприятия разбредаются с его территории незамеченными. Говорю я, для этой цели я должен смешаться с рабочими, став одним из них, и посмотреть, не смогу ли я определить, как они это проделывают». «И?» — говорит она, сверля меня взглядом. «И ты тоже этим займешься только среди конторских. В конце недели мы должны снова встретиться и, сравнив наблюдение, посмотреть, не напали ли мы на ложный след». «И?» — снова вступает она, выглядя чуть взволнованной. Тут уж и я начал чуточку нервничать. Хотя она и ожидала от меня продолжения, я не мог больше перечислять никаких инструкций. иссякли ли? И э, заикаюсь я, пытаясь дадуть, чего ж я проглядел. — И не поднимать никакой бучи, — заканчивает она, сурово глядя на меня. — Правильно? — Да, разумеется, Банни. Тогда скажи это. И не поднимать никакой бучи. Ну, меня малость задело, что баня сошла необходимым так сильно привлечь мое внимание именно к этому пункту так как, по-моему, подымать бочу не в моей натуре, ни при каких обстоятельствах. И я, и Нонсо вовсю стараемся избегать ненужных споров насильственного характера и беремся положить конец таким осложнениям, только если нам их навязывают. Однако я не стал привлекать внимание Бани к своим задетым чувствам, так как знаю, что она молочина и не станет намеренно наносить подобные раны по самолюбию такой деликатной личности, как я. Просто она, как я уже говорил, беспокоится об успешном выполнении предстоящей работы. И если я покажу ей, как черство и бессердечно она поступает, ба, не зря огорчится. Среди моих коллег многие проявляют схожие признаки нервозности, готовясь к большому делу. Однажды я работал вместе с парнем, имевшим склонность, дожидаясь начала работы, тыкать острым ножиком в тела коллег-налетчиков вполне можно понять мотивы этих лиц и не обижаться на их личные слабости, когда дело пахнет жареным. Это один из секретов успеха, рано усваиваемый нами исполнителями. Как бы то ни было, я вынужден признаться, что почувствовал немалое облегчение, когда пришло время браться за дело, позволив на время избавиться от общества бани. Как работяга я явился на работу намного раньше, чем требуется для управленцев, вроде бани. Почему дело обстоит так, я не знаю. Но это одна из тех несправедливостей, которыми полна жизнь. Например, ваша очередь всегда бывает самая длинная при разбивке по алфавиту. Готовясь к своим скрытым маневрам, я забросил свой обычный щегольской наряд и оделся более похожий на работяг с которыми мне следовало смешаться. Только эта часть задания и причиняла мне какие-то неудобства. Видите ли, чем больше работега преуспевает, тем больше он походит в по одежде. На обитателя притонов или оборванца. И поэтому выглядит либо готовым барахтаться в грязи, либо уже побарахтавшимся, что прямо противоречит всему усвоенному мной в деловом колледже. Для тех из вас, кому это последнее интересное сообщение кажется удивительным, спешу указать, что я и в самом деле посещал учебные заведения, так как это единственный способ приобрести имеющийся у меня диплом магистра. Если же вы, подобно некоторым другим, гадаете, почему человек с такими документами выбрал работу моего профиля, то причин у меня две. Во-первых, я человек общительный и предпочитаю работать с людьми. А во-вторых, мою чувствительную натуру отталкивает безжалостность, необходимая для успешной деятельности в верхнем слое управленцев. У меня попросту нет способности портить людям жизнь, сокращениями производства, закрытием заводов и тому подобным. Скорее я нахожу куда более приятным сломать иной раз ногу другую или, быть может, немного перекроить физиономию, чем уживаться с более долгосрочным вредом, нанесенным верхними управленцами ради блага своей компании. И поэтому, так как я оказался и впрямь в удобном положении, дающем возможность выбирать путь своей карьеры, я традиционно предпочел быть скорее исполнителем, чем отдавателем приказов. Это более чистый способ зарабатывать на жизнь. Так или иначе, я явился на работу засветло и походил по заводу, узнавая, что и где, прежде чем приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Должен сказать что это предприятие произвело на меня редкостное впечатление. Раньше со мной никогда такого не бывало. Оно похоже на отлично сделанную волшебную протагонную мастерскую деда с Северного полюса. Учась в начальной школе, я бывало за поем читал комиксы. Особенно меня захватывала помещаемая в них реклама рентгентовских очков, чихающих подушек, И того подобного, чего я к несчастью не мог себе позволить, так как был обыкновенным учащимся и имел меньше денег, чем ваш средний восьмилетний мальчишка. Однако, проходя по заводу, я вдруг сообразил, что вопреки моим опасениям, возможность потакать именно этим слабостям, в общем-то, не миновала меня. Заводик оказался громад под чем я подразумеваю действительно большой и набитый от стенки до стенки, от пола до потолка лентами конвейеров, чанами и стеллажами с материалами и ящиками, маркированными на языках, которых я не имею чести знать, а также большим количеством работяг, шатавшихся повсюду, проверяя показания приборов, толкая тележки и занимаясь всякой другой деятельностью, как положено заниматься, когда двери открыты, И есть возможность управленцам, проходя по пути к кофеварке, посмотреть, что они делают. Еще большее впечатление производили выпускаемые товары. Я с одного взгляда понял, что как поклонник дешевых бросовых фокусов, я умер и очнулся в поросячем раю. По моим предположениям, пусть даже ничем не обоснованным, я здесь обнаружил не что иное как крупного поставщика, упомянутых мной ранее реклам, а также товара большинства мелких торговцев базара, сплавляющих их туристам. Тут я сразу догадался, в чем проблема. Так как большинство производимых товаров маленькие и портативные, то кто может устоять перед искушением запихнуть несколько образчиков себе в карман? Такой товарищ введет в искушение даже святого. А я серьезно сомневался, что большинство рабочих состоит из святых. В то время я думал, что это сделает мою задачу куда более четкой, чем мы предвидели. По моим рассуждениям, мне требовалось всего-навсего вычислить, как бы я сам слямзил несколько избранных предметов, а потом проследить, кто делает то же самое». Я допускал, что мне придется самому испытать предложенную мной систему, чтобы убедиться, действительно ли можно увести таким способом товар, и в то же время приобрести себе сувенир другой, чтобы похвастаться ими перед Мунцио. Сначала мне требовалось сосредоточиться на утверждении себя в качестве хорошего рабочего, чтобы никто не заподозрил, будто меня интересует что-то иное, кроме законного жалования. На первых порах мы получили работу простую для человека с моим умением или сноровкой. Мне полагалось всего-навсего брызнуть щепотью эльфа-пыли на каждый, сходящий из конвейера, летающий магический поднос. Главная трудность состояла в том, чтобы брызгать как можно меньше, так как эльфа-пыль дорога даже по оптовым расценкам, а клиенту нежелательно отдавать больше оплаченного им. Помня об этом, я приступил к работе, только для того, чтобы открыть, что задача эта на самом деле куда сложнее, чем я сначала думал. Видите ли, эльфа пыль держит в большом мешке, и тот плавает в воздухе, потому что именно к этому стремится содержащаяся в нем эльфа пыль. Первая сложность — это не дать мешку улететь, пока ты работаешь с ним. Что на самом деле труднее, чем кажется по описанию, так как подъемной силы у эльфа-пыли вполне хватает на вознение мешка и того, кто пытается удержать его. Якорем мешку служит страховочный трос. Но он держит мешок слишком высоко для работы с ним. Из-за всего этого рабочему приходится, наносяп на подносы эльфа-пыль, одновременно бороться с мешком. Задача сравнимая по трудности с попыткой удержать под водой большой пляжный мяч, одновременно занимаясь вязанием. И полагаться только на страховочный трос для спуска мешка обратно на место, если он отчалит, что с ним бывает часто. Могут спросить, почему трос не сделали покороче, чтобы держать мешок на нужной высоте и таким образом упростить работу. Полагаю, так обстоит дело по той же причине, По какой матери работях утопят своих детей при рождении, если почувствуют, что у них есть хоть малейший шанс вырасти инженерами-производственниками? Другая возникшая у меня трудность удивила меня тем, что никто не счел нужным предупредить меня о ней. А состоит она в том, что, работая с эльфа надо помнить, она летает и, следовательно, сыплется вверх, а не вниз. Когда я в первый раз попытался брызнуть немного эльфа-пыли на магический летающий поднос, то недоумевал, почему этот поднос в результате не взлетает. И добавил еще малость указанной субстанции на тот случай, если я нанес ее маловато. А затем еще чуток, не понимая, что пыль плывет вверх к потолку, а не вниз к подносу. К счастью, я в тот момент склонился над подносом, пытаясь не дать мешку улететь, и пыль, без моего ведома, брызгала скорее на меня, чем на указанный поднос. Первые приемлемые доказательства того, что дела пошли наперекосяк, появились у меня, когда я заметил, что мои ноги больше не соприкасаются с полом, и что я стал таким же летучим, как мешок, который пытался удержать. К счастью, хватка у меня достаточно крепка, поэтому мне удалось удержаться за мешок и в конце концов спуститься по страховочному тросу а не плыть потолку в свободном полете. Потом я сумел стряхнуть с одеждой эльфопыль и сохранить свою наземную ориентацию, равно как и достоинство. В этом мимолетном происшествии я не мог понять только одного — полного безразличия к нему других работяг. Они не только не пришли мне на помощь в минуту несчастья, но и воздержались от издавания грубых и шумных звуков при виде моего затруднительного положения. Это второе обстоятельство показалось мне особенно необычным, так как работяги — известные шутники и вряд ли упустят случай повеселиться. Причина всего этого стала кристально ясной, когда мы сделали, наконец, перерыв на обед. Я как раз настраивался насладиться полуденной едой и рискнул попросить сидевшего рядом со мной работягу передать мне салфетку из стоящего перед ним стакана, куда я не мог дотянуться. Вместо любезного выполнения этой просьбы, как следовало бы ожидать от любого цивилизованного лица, этот шут в том смысле, что шпиону компании он и руки не подаст, не говоря уж о салфетке. Ну, если я чего и не терплю, так это слушать, как меня обзывают шпиком, особенно когда я работаю именно им. Посему я счел нужным показать этому индивиду, Как он ошибся в своих предположениях, а для этого малость согнул его на самый спокойный дружеский лад. И как раз когда я думаю, будто мы начинаем понимать друг друга, я заметил, что кто-то бьет меня стулом по спине. Это нисколько не улучшает моего настроения, ибо я и так уже обижен, поэтому я прислоняю вякулу одной рукой к ближайшей стенке, освободив таким образом другую и перехватываю ею другого кретина, когда тот замахнулся для нового удара. Только я начинаю как следует расходиться, как слышу тихий предупреждающий свист из толпы, которая, естественно, собралась посмотреть на нашу беседу. И, оглянувшись, вижу одного из бригадиров, топающего посмотреть, что тут за хай. Бригадиры — самая низшая разновидность управленцев так как они обычно состоят из переметнувшихся к ним работяг, и этот тип не оказался исключением из правил. Не сказав даже здрасте, он начинает спрашивать, что тут происходит и кто начал заварушку. Как уже сказано было выше, я разошелся и серьезно подумывал, не расширить ли нашу группу собеседников, включив в нее и бригадира. Но тут я вспомнил, как нервничала баня и учел, как трудно мне будет объяснить ей ситуацию, если меня в первый же день уволят с работы за избиение управленца. Поэтому я выпускаю из своих рук партнеров по танцу и беру в них себя. А затем объясняю бригадиру, что никто ничего не начинал, так как на самом деле ничего и не происходит. Что мои коллеги случайно упали а я помогал им подняться на ноги. Вот и все. Мои объяснения бывают очень убедительными. Вам это может подтвердить любой суд присяжных. И бригадир решает принять их без дальнейших расспросов, проглядев тот факт, что я с таким энтузиазмом помогал вяколе подняться на ноги, что в последний момент они <соспорожие> не соприкасались с полом. Наверное, он отнес это явление за счет эльфа-пыли, которая любит левитировать на заводе все, что не догадались привязать. По этой причине, или какой иной, он проглатывает сказанное и убирается во свояси, оставив меня разделить обед со своими двумя коллегами, так как их обед во время нашей игры почему-то затоптали». Очевидно, моя демонстрация мужественной силы убедила всех, что я не шпион компании, так как столь непрофессионально напавшие на меня парни теперь рвутся со мной поболтать самым дружеским образом. Того, которого я наименовал вяколой, оказывается, кличут Рокси, а его махавшего стулом приятеля Сион. Мы тут же поладили, так как они, похожи, настоящие парни даже если не способны нанести правильный удар для спасения собственной шкуры. И у нас, выяснилось, имеется много общих интересов, вроде телок и порой ставок на лошадок. Конечно, они сразу попали в первую часть моего списка подозреваемых, так как всякий мыслящий подобно мне будет... По всей вероятности, мало уважать частно-собственнические права других людей. Прежде чем мы возвратились на свои рабочие места, они сказали мне, что выполняемое мной нанесение эльфа пыли — это черная работа, зарезервированная для новичков, недостаточно знакомых с обстановкой, чтобы спорить и требовать иного. Мне предложили перекинуться парой слов с бригадиром, так как на него явно произвело впечатление мое поведение и выяснить, не могу ли я получить какую-нибудь работу, более соответствующую моим очевидным талантам. Я был благодарен за этот совет и без дальнейших задержек поступил, как предложено. Бригадир и впрямь прислушался к моим словам и послал меня до конца рабочего дня на новое место. Однако по прибытии на место работы мне пришло в голову, что, наверное, я поступил бы умнее, держа свой длинный язык за решеткой зубов. Моя новая работа по-настоящему дурно пахнет. Я говорю вам это в, в самом буквальном смысле. Видите ли, мне нужно было всего-навсего стоять в конце конвейера и проверять сходивший с него конечный продукт. Ну, так вот, конечный продукт... Тоже надо понимать в самом буквальном смысле слова. Более сообразительные, несомненно, уже догадались, о каком продукте я толкую. Но вот для более тугодумных читателей и трезвых редакторов я поясню свои намеки. Я проверяю не что иное, как синтетические собачьи безобразия, которые выпускаются трех видов. Смущающего, отвратительного и невероятного. Маркируются они, конечно, иначе. Это я предпочел называть их именно так, после того, как постоял рядом всего несколько секунд. Ну, поскольку это операция высокого класса, то надо ожидать, что наша продукция должна заметно отличаться от схожей предлагаемой на рынке. К несчастью, как проверяющий качество, я вынужден был иметь дело с законченным продуктом до того, как он отправится в упаковку. Но уже после добавления реалистического натурального аромата, действительно пристающего к вашим рукам. К несчастью, я до конца смены был не в состоянии обнаружить ни бригадира, ни двух насоветовавших мне шутников. Конечно, я не мог позволить себе роскоши длительных поисков, так как конвейер продолжал двигаться независимо от того, проверяет кто-то качество или нет, и начинает скапливаться куча продукции. Так как я не особенно ловко орудую лопатой, то считаю наиболее мудрым продолжить работу, отложив нашу беседу на более поздний и свободный срок. Могу вас заверить, сама по себе работа беспокоит меня не так уж сильно. Дома мы с Нунцио подбрасываем монету, определяя, кому выполнять одну из наших задач. Уборку за драконом босса, после чего собачье безобразие, выглядит действительно преуменьшением, если вы понимаете, что я имею в виду. Если что и вызывала у меня работа на конвейере, так это небольшое удовлетворение, так как, пока я на задании, эта честь достается исключительно нунцо, и поэтому, по сравнению с ним, мой конец палки выглядит относительно чистым. К тому же Рокси и Сион устроили мне розыгрыш. Это признак того, что меня и впрямь они приняли в свою среду что существенно облегчает мою задачу. Единственное осложнение с заданием состоит в том, что учитывая, с каким продуктом мне приходится работать, я считаю неразумным испытывать ненадежность охранников, уходя вечером с работы. Даже если бы я и хотел вынести несколько образчиков, чего я не особенно желаю, поскольку, как уже отмечал, у нас есть подобное дома вполне в достаточном количестве и куда лучшего качества. Реалистический натуральный аромат, действительно пристающий к вашим рукам, не позволит пройти незамеченным даже мимо самых тупых охранников. Как оказалось, эта анонимность была благословенной. Когда, наконец, подошло время уходить, я обнаружил, что унести товар с этого завода будет не так легко, как я сперва полагал. Все выносимое работягами с завода отдавалось каждый раз субъектам с суровыми взглядами, определенно знавшими свое дело. И хотя нам не требовалось раздеваться для обыска, проходить приходилось по одному через серию турникетов, применявших какую-то разновидность лучей для обнаружения предметов и материалов, принадлежащих фирме. И я тут так чуть не попал в беду из-за крошек эльфа-пыли, приставших ко мне еще с утренней работы. Но Рокси заступился за меня и объяснил все мигом собравшимся охранникам. И те удовольствовались изъятием эльфопыли, не усложняя этого вопроса. Это сняло мои претензии к Рокси за шутку с собачьими безобразиями. И после того, как я покидал несколько раз Сиона к стенке, чтобы показать, как я ценю его роль в этом розыгрыше, Мы вместе отправились на поиски каких-нибудь запретных развлечений. Так вот, если это последнее вам, возможно, покажется чуточку мелковатым, то прежде чем выносить свой вердикт, вам надо рассмотреть положение в целом. Уже упоминалось, что фабрика, где мы вели следствие, располагалась в одном из тех, не занесенных ни в какие каталоги измерений, на которых специализируются дьяволы. Так как единственный путь в это измерение ведет с базара через фасадное предприятие владельца, и так как он не в восторге при мысли о сотнях работяг, топающих через его кабинет после каждой смены, то один из пунктов контракта для работы на названной фирме обязует заключивших его соглашаться на недельное пребывание в этом незарегистрированном измерении. Для этой цели владелец предоставил работягам комнаты. Но так как он особенный, скряга, даже среди дьяволов, то каждую из комнат делят между собой работающие по сменам, то есть твоя комната принадлежит тебе только одну смену, а остальное время ты либо работаешь, либо где-то болтаешься. Для того, чтобы мы не заскучали между работой и сном, владелец понастроил для нашего развлечения разные бары, Рестораны, кино, видеосалоны — все это стоит немалых денег, но их можно вычесть из нашего жалования. Если вам это кажется немного похожим на замкнутую экономику, то спешу напомнить, что никто и никогда не обвинял дьяволов в тупости, когда дело касается извлечения прибыли. Все это должно объяснить, почему мне поневоле пришлось идти кутить с Рокси и Сионом вместо того, чтобы отправиться к себе в комнату, перечитывать классику, к чему я, собственно, исконен. Ну, если говорить откровенно, то это легкомысленное времяпрепровождение отнюдь не так плохо, как я представляю. Просто из-за моего тщательно охраняемого образа мне нельзя признаться, какими скучными были на самом деле эти вечера. И поэтому я в некотором роде. Инстинктивно пытаюсь нарисовать их круче, чем следует. Ведь можно подумать, что нерабочее время в компании парней, работающих на фабрике магических шуток и новинок, будет веселее некуда. Знаете, звонить по телефону для ложного вызова легавых и то забавнее. Ну, удивили они меня, довольствуясь в смысле различений выпивкой, азартными играми и, возможно, парочкой драк. В общем... Та же самая старая скукотень, какой придается любая компания добродушных ребят. По большей части они сидят и жалуются на фабричную работу и на то, как им не доплачивают. На что я не обращаю особого внимания, так как не родился еще ни один работяга, который не увлекался бы именно таким времяпрепровождением. Я быстро определяю, что во всей рабочей среде нет никого достаточно сведущего в изящных тонкостях бескапитального предпринимательства, то есть преступности, чтобы разговаривать со мной на моем уровне. Век специализации такое неудивительно, но это означает, что не с кем поговорить. Испытываю я, однако, от этого сплошную подавленность, и это чувство с течением времени все нарастает. Мой дух разъедает не работа и не общество работяг, а все уменьшающаяся возможность быстренько разделаться с этим заданием. Кажется, чем больше я наблюдаюсь в своем агентурном расследовании, тем больше мне становится непонятно, как совершаются эти кражи. Чем лучше я узнаю своих собратьев-работяг, тем больше убеждаюсь, что среди них нет ни сунов, даже мелких. Это не значит, что они страдают избытком честности так как они столь же скоры стянуть все, что плохо лежит, как и все, с кем я когда-либо работал, хоть в школе, хоть в бизнесе. Просто отдают дань плотности охраны фабрики, через которую надо еще и пробиться. Как я говорил ранее, нынче век специализации. И ни один из встреченных мною работяг не достоин даже держать свечу в работе моего профиля. И понятно, что после недели усиленных поисков, когда я все еще не придумал никакого плана слямзить товары, имеющего, на мой взгляд, достаточно шансов на успех, чтобы стоило испробовать его, я не мог убедить себя, что систему фабричной охраны способен разгадать какой-то любитель, даже самый талантливый. Учитывая все это, я подходил к неприятному выводу, что у нас не только мало шансов найти быстрый ответ, но есть вероятность и вовсе не расколоть это дело. Такие мысли вызывают у меня большое беспокойство, приводящее к депрессии» так как я сориентирован на успех не меньше, чем все прочие. К концу недели мое настроение окончательно падает, особенно когда мне вручают чек с недельным заработком. Я не рассчитывал на те деньги, какие я зарабатываю в качестве работяги, так как босс мне уже хорошо заплатил. Тем не менее, я был удивлен, узнав, какую сумму принес мне мой недельный труд. По правде говоря, я снова поддался искушению приуменьшить. Я не был удивлен, я был потрясен. А это дело худое, спросите любого из синдиката, потому что в таком состоянии склонен выражать свое нервное расстройство физически. Тот факт, что я нуждался в указанных деньгах, означает, что я был лишь немного потрясен. Поэтому потребовалось всего трое моих товарищей и работяг, чтобы оттащить меня от кассира, сообщившего мне эту плохую новость. «Конечно, в меня в то время попали пары дротиков с транквилизаторами, которые, как мне говорили, обычно применяются компаниями на базаре для разрядки кадровых решений. Если ваша компания не следует еще этой политике, я от души рекомендую, так как она, безусловно, снижает износ кассиров и, следовательно, сводит к минимуму расходы на обучение новых». «Так или иначе...» Как только я утих до такой степени, что всего лишь швырял мебель, и кассир успокоился, то есть получил достаточно первой помощи, чтобы заговорить, он объяснил мне реалии жизни. Из моих заработков вычли не только стоимость вышеупомянутых кутежей, но также и плату за комнату, которая, если учесть, что названная цифра представляет треть суммы за это место ночлега, ставит ее на несколько делений выше самого шикарного курорта, где я когда-либо предавался своим декадентским удовольствием, Представили также и подробный счет на каждую мелочь, отправленную мною за неделю в отходы, вплоть до последней крупинки эльфа пыли. Я, конечно, полюбопытствовал было, как произвели такой подсчет, так как он указывает, что правила вычетов из оплаты труда на фабрике действуют эффективнее чем сдерживающие мои воровские порывы охранники. Но в то время я слишком возмущался вычетом по розничной цене, а не за потерю исходного сырья. Выразить свое мнение о положении вещей мне не дает только объяснение Рокси. По его словам, меня не выделяли для каких-то особых придирок. Это общефабричная политика, от которой страдают все работяги. Он также сообщил, что стоимость первой помощи кассиру тут из моего жалования и что оставшихся у меня денег не хватит на заход по второму кругу. Из-за этого я вдвойне впадаю в уныние, когда состыковываюсь с бани для нашей еженедельной встречи и обмена сведениями. Так как я оказываюсь не только неудачником, но и нищим неудачником, а это самая худшая их разновидность». «Что случилось, Гвида?» — спросила она, когда мы встретились. «Ты выглядишь ужасно!» «Как я говорил, у бани отличная голова, но все же она телка, а значит, обладает безошибочным инстинктом на то, как поднять парню настроение, когда тот в беде». «Я подавлен», — ответил я. «На этой фабрике ужасные условия труда, особенно если учесть <плес> получаемую нами плату». «В ответ...» На это баня закатила глазки и простонала, выражая сочувствие. «Ах, Гвида, ты говоришь точь-в-точь, -точь", словно, как там ты их называешь? Ах, да, точь-в-точь, -точь", как работяга». «Это потому, что я и есть работяга. За этот ответ я зарабатываю сверлящий взгляд». «Нет, ты не работяга», — говорит она очень даже жестко. «Ты сотрудник корпорации «Миф». Ведущие здесь следствие, а теперь прекрати свои негативные речи и давай поговорим о деле. Мне приходит в голову, что у нее воистину необычное представление о том, как избегать негативного мышления. Как угодно, говорю я, выдавая самое лучшее, беззаботное пожатие плечами, которое я обычно приберегаю для выступлений при дворе. С точки зрения дела я действительно зашел в тупик. После недельной работы я ничего не обнаружил и не имею даже самого туманного представления, о том, где искать дальше. «Хорошо», — произносит она, расплываясь в улыбке, способная растопить айсберг, которых на базаре попадается очень мало для испытания моей гиперболы. Я, естественно, удивился. Наверное, мои маленькие, но чуткие уши обманывают меня, Банни. Я правильно понял, ты сказала, что это хорошо, что я ни к чему не пришел в своем расследовании. — Совершенно верно. Видишь ли я со своей стороны на кое-что наткнулась, и если ты вытянул на фабрике пустышку, то, может, сумеешь помочь мне подтвердить мои наблюдения. А теперь вот что мне от тебя требуется. — Следуя предложению бани, я начал следующую неделю, вынудив бригадира поручить мне работать с инвентаризацией на складе. Он сперва поортачился, так как не любил выслушивать от указания как ему работать. Но после того, как я напомнил ему, насколько малы предоставляемые владельцам пособия по госпитализации, он стал более разумным. Для оказания помощи бани мне надо производить двойную проверку поступающих на фабрику материалов и посылать ей внутрифабричной почтой лишнюю копию итогового подсчета за каждый день. Это меня порадовало так как эта работа не такая легкая, но и представляющая мне свободное время для свободных занятий и собственной версии. Понимаете, я все еще зол из-за того, что мне сократили жалования, и поэтому взял на себе проведение собственного неофициального исследования условий труда на фабрике, и поскольку я обладаю преимуществом обучения в деловой школе, чем большинство работяг себя не утруждало то для меня становится очевидным, что положение в производстве дурно пахнет. Похуже, чем собачьи безобразие. Вот просто для примера. На завод принято нанимать существа всяких видов, многие из которых трудно описать, не впадая в натурализм. Вообще-то в этом нет ничего удивительного, если учесть, что главный источник их вербовки — базар. Но это создает некоторые, до зубовного, сильные несправедливости в шкале расценок. Прежде чем возникнет неправильное представление, позвольте мне на минутку разъяснить, с какой точки зрения я смотрю. Меня лично мало волнует, кто или что работает рядом со мной. Лишь бы они могли выполнить свою долю работы. Заметьте. Я даже не упомянул, что Рокси ярко-оранжевый, а Сион розовато-лиловый, так как, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к моему анализу их личностей и способностей. Признаться мне, немного не по себе находиться рядом с тем, у кого больше рук или ног, чем у меня, но это скорее профессиональная реакция, поскольку может случиться, что мы разойдемся во взглядах, а мой стиль боя предназначен для противника, способного нанести такое же число руками и ногами, что и я. Но несколько лишних кулаков могут произвести больший перевес в исходных данных. И здесь во мне говорит скорее профессиональная осторожность, чем какое-то суждение об их значимости как личности. Упоминаю об этом не просто на случай, если некоторые из моих замечаний о странных существах будут приняты за российские обвинения, по которым меня никогда не осуждали. Ну, не такой я человек. Однако, как я говорил, на фабричном конвейере работает много странных существ. на самое безобразное в том, что хотя у некоторых из них есть лишние руки, и они порой выполняют норму нескольких работяг, платят им так же, как всем прочим. В то время как некоторым может показаться несправедливой такая эксплуатация этих существ, Я вижу в ней угрозу работягам с обычным числом рук и ног, так как компания явно сэкономит на расходах, если сможет нанять как можно больше первых, уволив при этом большее количество последних. Еще одна замеченная мною несправедливость относится к охранникам, которых я никак не смог обойти. Так вот, что служило для меня источником любопытства с той минуты, как впервые я прибыл на фабрику. Даже не умея быстро складывать громадные цифры, нетрудно вычислить, что если бы фабрика платила охранникам то, чего они заслуживают, то их оплата труда была бы куда выше, чем кажется экономически выгодным. На ответ я наткнулся, когда случайно подслушал, как два сменившихся с дежурства охранника жаловались на свою работу. Им, оказывается, недоплачивали в такой же мере, как и работягам, несмотря на то, что они сохраняли добро, стоившее миллионы. Хотя положение это, несомненно, несправедливое, я не включаю его в свои заметки, так как щелк, не только обычным, но и привычным для заводов и обществ, недоплачивать своим охранникам. Как ни бредово это звучит, но на самом деле именно так и должно обстоять дело. Если сторожа будут получать приличное жалование, то преступники, вроде меня, перейдут на работу охранниками, так как при этой должности лучшие часы работы и лучшие пенсии чем при моей теперешней, а если не будет никакой преступности, то не будет и никакой надобности в охранниках, и мы все кончим безработными. Если посмотреть с такой точки зрения, то, вероятно, статус-кво будет к лучшему». Так или иначе, я продолжал держать глаза и уши открытыми, пока не почувствовал, что собрал достаточно несправедливости для обоснования своих доводов, а потом подождал подходящие минуты для предъявления найденного. Для этого мне не понадобилось долго испытывать свое терпение, поскольку, как я отмечал, работяги любят пожаловаться на свою работу. Сегодняшний вечер не оказался исключением из правил. «Как ты думаешь, Грида?» — говорит Рокси. Кому приходится хуже, парням, делающим капающие туалеты или парням, изготавливающим гикающие подушки на батарейках? Прежде чем дать ответ, я усиленно делаю вид, будто упорно соображаю. Я думаю, осторожно начинаю я, что если бы мозги были динамитом, то на всем заводе Не найдется пороха даже на один патрон. Ему требуется минута на понимание, к чему я клоню, но когда до него доходит, его, глаза становятся действительно злыми. Что бы это значило? А это значит, что я уже почти две недели сижу здесь, выслушивая ваше нытье и ничего в сущности не слышал о происходящем. — Ладно, господин собачий безобразер, если ты такой умный, то не скажешь ли нам, работающим здесь не один год, чего же ты такого узнал за две недели? Я предпочел пропустить мимо ушей шпильку насчет собачьего безобразера, так как к нашему разговору теперь стали прислушиваться работяги с нескольких столиков. Я рискую потерять их внимание, если потрачу время на удары по голове Рокси. Вы, ребята, проводите все время, споря о том, кому приходится хуже, и в то же время опускаете суть дела. А суть в том, что вам всем достается кокеш с маслом. И с этими словами я принимаюсь перечислять дюжину более убедительных примеров, замеченные мной в ходе следствия по эксплуатации работяг. К концу моего выступления меня слушал уже весь бар, и среди присутствующих пробегал грозный ропот. — Ладно, Гвида, твой довод поняли, — сказал Рокси, пытаясь сделать еще один глоток из кружки, прежде чем до него дошло, что она пуста. — Ну и что ж нам делать теперь? Политику компании определяем не мы. Я показываю ему улыбку, заставляющую свидетелей терять память. Мы не определяем политику компании, но именно нам. Решать, будем работать или нет при таких условиях и за предлагаемую нам плату. Услышав это, Рокси просветлел, словно только что выиграл в лотерею. «Совершенно верно», — согласился он. «Они контролируют фабрику?» Но без нас рабочих не отгрузят никакого собачьего безобразия. Толпа к этому времени порядком распалилась. Все начали пить и хлопать друг друга по плечам. И вот тут кто-то высказывает обескураживающее замечание. А кто помешает им просто-напросто нанять новых рабочих, если мы устроим стачку? Это говорил Сион. Как вы, возможно, заметили, он векает куда меньше, чем Рокси, но когда он открывает рот, другие работяги склонны прислушиваться. Данный случай не исключение, и в баре становится тише, когда работяги пытаются сфокусироваться на новой проблеме. он! — вступает Рокси, пытаясь отделаться смехом. Как вы идиот станет работать за такую плату и по таких условиях? Рокси. Мы именно так и поступали не один год. По-моему, найти новых рабочих им будет нисколько не труднее, чем прежних. Я решил, что настало время приложить руку к происходящему. «Ты проглядел несколько моментов, Сион!» — сказал я. «Во-первых, найм и обучение новых рабочих потребуют времени». И в течение этого времени фабрика не будет выпускать на продажу собачьи безобразия, и значит, владелец будет терять деньги, чего он делать не любит. Но это Сион только пожал плечами. Верно. Но он, вероятно, предпочтет краткосрочную потерю от закрытия фабрики долгосрочным расходом на выплату нам повышенного жалования. Что приводит нас к другому, неучтенному тобою моменту. Это какому же? Новым рабочим придется выносить одно нестерпимое условие труда, которое не касается нас, а именно наше присутствие. Нам не приходится, идя каждое утро на работу, проходить мимо кого-то и хотя охранники-мастера сторожить фабрику, по моим сведениям, компания не сможет обеспечить всех новых рабочих телохранителями. Это, кажется, послужило ответом на возражение». Тогда мы принимаемся разрабатывать детали, что со стороны может показаться легким делом. В действительности же, прежде чем привести что-то в движение, нужно многое спланировать. Требовалось ввести в курс дела две другие смены. Согласовать список требований, не говоря уже о создании забастовочного фонда на тот случай, если другая сторона захочет попробовать отдалить нас голодом. Многие парни хотели, чтобы я руководил этим делом, но я счел для себя невозможным принять эту честь и с чистой совестью предложил этот пост Рокси. В качестве аргумента я сослался на то, что работяг должен представлять кто-нибудь с более чем двухнедельным опытом работы. Но на самом деле я просто не знал точно, долго ли я еще проработаю до того, как босс вернет меня к моим обычным обязанностям и не хотел, чтобы движение застопорилось из-за внезапного исчезновения лидера. Я вызвался обучить, как обращаться с новичками, которых попытается нанять фабрика, так как большинство нынешних работяг, когда дело доходит до трудовых споров, не способны отличить спиренный ки от монтировки. При работе на складе и помощи рабочему движению я был так занят, что чуть не пропустил еженедельную встречу с Банни. К счастью, я это вспомнил. И это хорошо, так как бани куколка, а куколки не любят, когда про них забывают. — Привет, малютка! Я подмигнул ей с самым лихим видом. Как идут дела? — Ну, ты без сомнения в бодром настроении, — усмехнулась она в ответ. — Я думала, у меня есть для тебя две хорошие новости, но, полагаю, ты их уже слышал. «Слышал? Что слышал?» «Задание закончено. Я расколола дело». «Это известие вызвало у меня чувство вины и стыда, так как я уже много дней не думал о задании, но я постараюсь скрыть это, проявив большой энтузиазм». «Кроме шуток, ты выяснила, как ты ряд товар?» На самом деле речь, оказывается, шла о хищениях, а не о мелких кражах. Один из дьяволов в бухгалтерии химичил с накладными на получение сырья и платил за большее, чем приходило на разгрузку. — Баня, — сказал я, — постарайся вспомнить, что диплом у меня не по бухгалтерской науке. Ты... Ты не могла бы попробовать просветить меня на языке младенцев, чтобы я понял характер этой махинации. Ладно. Когда мы покупаем сырье, каждый груз подсчитывается, и итог отправляется в бухгалтерию. Вот этот-то итог и определяет, сколько мы заплатим поставщику, и указывает нам, сколько сырья должно быть на складе. Так вот, наш расхититель договорился с поставщиками, присылать нам счет за большее количество сырья, чем мы получаем на самом деле. Он подделывает приемные накладные для оприходования излишков, платит поставщикам за неотгруженное нам сырье, а потом делит с ними лишние деньги. Беда в том, что поскольку те же самые цифры фигурируют на складах, то по документам получается, что там находится больше товаров, чем есть на самом деле. Поэтому, когда фабрика... Почувствовала недостачу. Владелец щел сотрудников не сунами. Видишь ли, недостающие товары не крали. Их вообще никогда не было на фабрике. Я оценивающе присвистнул. Вот это здорово, Банни. Босс будет по-настоящему гордиться тобой, когда услышит. Это заставило ее немного покраснеть я сделала все это не одна если бы ты не снабжал меня дубликатами документов я бы ничего не сумела доказать а пустяки расщедрился я я лично прослежу чтобы босс узнал какая жемчужина работает у него и ты приобретешь вполне заслуженное уважение в его глазах спасибо гвида сказала она кладя ладонь мне на руку я пытаюсь произвести на него впечатление но «Иногда мне думается...» Она оборвала фразу и отвела взгляд. Мне показалось, что в глазах у нее вот-вот откроются краны. Стремясь предотвратить это происшествие, которое, несомненно, смутит нас обоих, я намеренно повернул разговор к первоначальной теме. «Так что же они теперь собираются делать с этим, когда ты его поймал-то?» «Ничего». — Что ты сказала? — Нет, это не совсем верно. Он получит повышение. — Да иди ты. Она снова повернулась ко мне, и я увидел у нее на губах бесовскую усмешку, что было желанной переменой. — В самом деле, оказывается, он шурин владельца. Хитрость, потребовавшаяся для подобной аферы, произвела такое впечатление на хозяина, что он дал этому гаденышу более высокий пост в организации. Полагаю, он хочет, чтобы тот крал для фирмы, а не у нее. Мне потребовалось несколько секунд на понимание, и мой обычно подвижный рот застрял в открытом положении. Так с чем же тогда остаемся мы? Сумел, наконец, выдавить я с успешным расследованием за поясом наряду с жирной премией за такое быстрое раскрытие дела. Хотя у меня есть догадка, что часть этой премии предназначена для затыкания на ртов, чтобы мы не болтали повсюду о том, как Гиббеля обжулил собственный Шурин. Теперь я и впрямь порадовался, что мы разобрались с порученными нам кражами, не впутывая никого из работяг, с которыми я подружился. Но в то же время я подумал, что с выполнением задания я не смогу уже быть тут и помочь им, когда рванет собачьи безобразие. Ну, тогда, полагаю, с этим все. Нам лучше явиться к боссу и посмотреть, не случилось ли чего, пока нас не было. Что-то стряслось, Гвида. Ты, кажется, немного опечален. Ай, ерунда, Бани. Просто думаю, что буду скучать по некоторым парням с фабрики. Вот и все. — А может и нет, — очень таинственно произнесла она. — Вот теперь была моя очередь сверлить ее взглядом. — Ну-ка, если у тебя в рукаве что-то кроме Корпии, то я предложил бы тебе поделиться со мной. Ты же знаешь, я не подарок, когда дело доходит до сюрпризов. — Ну, я собиралась подождать, пока мы вернемся домой, но... Думаю, будет невредно устроить тебе предварительный допрос. Она оглянулась по сторонам, словно нас мог кто-то подслушать, а затем наклонилась, чтобы я расслышал ее шепот. В фабричной конторе я уловила слух, что на магической фабрике, кажется, образуется профсоюз. Я хочу предложить Скиеву немного поразведать. Застолбить, понимаешь ли, участок. Представляешь, сколько мы можем содрать за разгон профсоюза? У меня возникает внезапный интерес к потолку. Э-баня, -э, выдавил я. Понимаю, что ты хочешь сказать боссу, как здорово ты находишь для нас работу. Но я думаю, в долгосрочном плане... В интересах корпорации миф. Было бы лучше упустить именно эту операцию. Ну почему? Если образуется профсоюз, то владелец может потерять в 10 раз больше, чем на хищениях. Мы можем заключить здесь действительно убойную сделку. Он уже знаком с нашей работой. В ответ я откинулся на спинку стула и медленно улыбнулся ей. Когда дело доходит до убойного, Банни, я советовал бы тебе не учить ученого, в данном случае меня, как красть овец. Более того, бывают случаи, когда самое мудрое — не давать клиенту слишком много знать о твоей работе, и поверь мне, бани. это как раз такой случай. Все зависит от вашего определения веселого времяпрепровождения. Лукреция Боджа Пришлый агитатор и профсоюзный организатор. И подумать только я платил ему за перерезание своего же горла. Я как-то сумел сохранить невозмутимое выражение лица, а это потруднее, чем кажется. На самом деле, господин Гиббель, Я платил ему за помощь в раскрытии источника утечек с вашего склада, что он и сделал. А вы платили ему за работу на фабрике, что он тоже выполнил. И я не совсем понимаю, на что вы, собственно, жалуетесь. С мгновением мне казалось, что Девил кинется через стол вцепиться мне в горло. — Я жалуюсь на то, что ваш так называемый агент... Организовал на моей фабрике профсоюз, стоящий мне кучу денег. Нет никаких доказательств его участия в... А почему же тогда его имя всплывает каждый раз? А даже если и есть, то я не уверен, какое мне до этого дело. Я занимаюсь бизнесом, господин Гиббель, с сотрудниками, а не с рабами. Чем они занимаются в свободное время, это их дело не мое. Но он действовал, как ваш агент. Расследуя проблему с кражами, которая, как мне говорили, благополучно разрешена. Пока мы говорили, Кореш сунул голову в кабинет, увидел, что происходит, и вошел, целиком надевая на себя личину большого злого тролля. Каковым он, собственно, и был. Если вам это интересно, я работал в то время без секретарши, так как выяснив, что в действительности произошло у банни и гвида на последнем задании, я счел мудрым посоветовать им залечь на грунт. В качестве добавочной предосторожности я настоял, чтобы они прятались порознь, так как боялся, что Банни убьет Гвида, если они окажутся одни на расстоянии вытянутой руки друг от друга. По какой-то причине моя секретарша, кажется, восприняла профсоюзную деятельность Гвида слишком близко к сердцу. А теперь извините, господин Гиббель. Я в данную минуту сильно занят. Если вы желаете и дальше разбираться с этим вопросом, то предлагаю вам обратиться вот к этому большому грызю. Он обычно занимается жалобами на нашу фирму. Примечание. Псевдоним Кореша и его лексика взяты из романов Пирса Энтони серии Ксанф. Дэвил начал было что-то гневно говорить, но оглянулся, а затем так и подскочил, проглотив все, что собирался сказать, когда поднял глаза повыше и еще выше. Как я могу засвидетельствовать по опыту первых рук, тролли могут выглядеть очень крупными, ну, если смотреть вблизи. «Маленький дэвил хочет драться с большой грыщ. Грыщ любит драться». Гибель слегка порозовел и снова повернулся ко мне. — Послушайте, господин Скив. ведь все это в прошлом, верно? Что вы скажете насчет разговора о том, что ваша организация может помочь мне в деле с этим профсоюзом? Я откинулся на спинку кресла и положил руки на затылок. «Нас это не интересует, господин Гибель. Трудовые конфликты — не наш профиль. Однако, если хотите небольшой бесплатный совет, то я порекомендовал бы вам договориться. Длительные забастовки могут оказаться очень дорогостоящими». Девил оскалил было зубы, но затем снова взглянул на кореша и искривил губы в улыбке. Он не сказал больше ни слова, пока не добрался до двери, и даже там заговорил со старательной почтительностью. «Э, «Если такая просьба не слишком обременительна, э, не могли бы вы прислать этого Гвида просто сказать рабочим привет? Ведь когда он взял да исчез, некоторые болтают, будто я устранил его». Это может немного облегчить мне ведение переговоров. Я спрошу его, когда я увижу в следующий раз. Девл благодарно кивнул и ушел. Несколько затруднительное положение, а, Скиев? Спросил кореш, снова становясь самим собой. Еще один довольный клиент корпорации МИФ, зашедший выразить свою благодарность. Вздохнул я. «Напомни мне не отправлять впредь Гвида на задание без совершенно точных инструкций». Хм? как насчет мордобой порки?» Я покачал головой и снова выпрямился в кресле, взглянув на кучу бумаг, которые, кажется, размножаются на моем столе всякий раз, когда отсутствуют бани. «Хватит об этом. Что могу я для тебя сделать, кореш?» «А в общем-то ничего». Я просто искал сестричку, узнать, не хочет ли она пообедать вместе со мной. А она где-то тут. Тананда? Да вообще-то я отправил ее на задание, извини. Неважно. Что за работу-то поручил старушке? Да ничего особенного, сказал я, роясь в бумагах в поисках письма, которое читал, когда ворвался гибель. Всего лишь небольшое взыскание долга в нескольких измерениях отсюда. — Ты с ума спятил! Кореш вдруг накренился над моим столом. Два его лунных глаза разных размеров оказались всего в нескольких дюймах от моих. Мне пришло в голову, что я никогда не видел этого тролля по-настоящему рассерженным. А узрев такое, искренне понадеялся, что никогда больше не увижу вновь, конечно, при условии, если переживу первый раз. — Кореш, успокойся. — Что стряслось? — Ты отправил ее взыскивать долг одну? — Она должна отлично справиться, — поспешно сказал я. Это задание казалось мне весьма спокойным. Именно потому-то я и отправил ее одну, а не кого-то из наших тяжеловесов. Я думал, это дело требует тонкости, а не мускулов. Кроме того, Тананда вполне может позаботиться о себе. Тролль застонал, и голова его упала вперед, пока не стукнулась о стол. Несколько секунд он оставался в такой позе, глубоко дыша, прежде чем заговорил. — Скиф, Скиф, Скиф, я все время забываю, как недавно ты знаком с нашей семейкой. Это начинало беспокоить меня. Брось, кореш, что случилось? С Танандой все будет отлично, не так ли? Троль поднял голову посмотреть на меня. «Скев, ну неужели ты не понимаешь? Около тебя мы все расслабляемся. Но ты не видишь нас, когда тебя нет поблизости». «Восхитительно. Слушай, кореш...» Логике твоей, как всегда, можно позавидовать. Но ты не мог бы просто сказать, в чем дело. Если по-твоему Тананда в опасности, я беспокоюсь не о ней. Кореш с заметным усилием взял себя в руки и сказал. «Э, — Скейф, дай я попробую объяснить. Сестричка чудесная особа. Я искренне люблю ее и восхищаюсь ею, но у нее есть склонность слишком остро реагировать при напряжении. Мамуля всегда говорила, что это ее реакция соперничества на старшего брата, способного разносить ее на части, даже не стараясь. Но некоторые работавшие вместе с ней склонны называть это стрункой злобности. В общем, в двух словах, у нее тяга к бессмысленному уничтожению еще больше, чем у меня или любого другого, с кем я когда-либо встречался. «Так вот, если это предложенное ей задание требует тонкости...» Он оборвал фразу и покачал головой. «Нет!» — заключил он с решимостью в голосе. «Другого способа управиться с этим нет. Мне придется просто догнать ее попытаться не дать ей чересчур разойтись». — В какое отдашь измерение, ты сказал, и она отправилась? Прямой вопрос выдернул меня, наконец, из умственного паралича, в который меня ввергло это объяснение. — Ну, в самом деле, корешь, а не преувеличиваешь ли ты малость? Я хочу сказать, ну, много ли она бед может учинить? Тролль вздохнул. — Ты слышал когда-нибудь об измерении под названием... Ринапс. Не могу сказать, что мне встречалось такое название. Это потому, что его больше нет. Именно туда сестричка в последний раз отправилась взыскивать долг. У меня должно быть где-то здесь название измерения. И я с новообретенным отчаянием нырнул в груду бумаг. Рассказ кореша Да гори все синим пламенем. Можно бы подумать, что теперь это уж у Скива хватит ума не прыгать в воду, не зная броду. Особенно, когда его прыжок имеет тенденцию увлекать за собой и других, чего не избежать. Если он думает, что Тананда не может... Э, если он не может сообразить, что даже я не... Ну он понятия не имеет, как нас воспитала мамуля. Вот и все, что я могу сказать. Конечно же, нельзя ждать чудес от Пентюха, воспитал его извращенцем, так ведь? <кхм> ну, старина опять настало время кое-как довести дело до конца, а? Что? Должен признаться, что последнее задание для Тананды с взысканием долго обеспокоило меня. Сестрички-то и в лучшие дни. Не доставала так-то, а в последнее время. Насколько я могу судить, между ней и банней пробежала черная кошка. Они никогда особо не ладили, но с тех пор, как племянница Дона Брюса положила глаз на Скива, положение сделалось щекотливым. Уверяю вас, дело не в том, что у сестрички какие-то есть свои виды на паренька. Если она и испытывает к нему какие-то чувства, то скорее сестринские, чем какие-либо иные, помоги ему Господь. Скорее, Тананду приводит в негодование тактика Банни. Видите ли, из-за попыток Банни для произведения впечатления на Скива быть безупречно эффективной на работе, сестричка вбила себе в голову, что это сказывается отрицательно на ее репутации в профессиональном плане. Тананда всегда особенно гордилась своей внешностью и своей работой. А из-за того, что бани расхаживает с важным видом по конторе, распинаясь о том, как хорошо прошло последнее задание, она чувствует для себя легкую угрозу по обоим пунктам. Насколько я могу судить, она решила твердо доказать, что усвоенное ею в школе выживания беспризорников ни в чем не уступает образованию, приобретенному бани в том пансионе для девиц куда посылал ее учиться синдикат. В соединении с ее обычной склонностью к перегибам это сулит неприятности тому, с кого она отправится требовать долг. Меня ошеломило предчувствие неминуемой катастрофы. Ну что это в самом деле за название для измерения? Аркадия. Она подходит на вывеску одного из этих проклятых видеосалонов. Я бы, вероятно, и нашел его с большим трудом, не получив вместе с названием и координаты. По ним я свалился на краю города, и поскольку сестричка пользовалась тем же путем, я мог лишь предполагать, что ненамного отстану от нее. На первый взгляд Аркадия оказалась достаточно приятной. Можно соблазниться и назвать ее странной, но привлекательный, своего рода тихое сонное местечко, где можно расслабиться и чувствовать себя как дома. По какой-то причине я надеялся, что такой она и останется, когда мы уберемся. Мое небрежное изучение окрестностей резко прервалось окликом с близкого расстояния. «Добро пожаловать на Аркадию, незнакомец!» «Нельзя ли мне предложить вам стакан сока?» Источником этого приветствия был низкорослый старичок, сидевший верхом на трехколесном велосипеде сладком на тележке. Он, казалось, воспринял мое неожиданное появление и мою физиономию столь спокойно, что я чуть не ответил откровенно, прежде чем вспомнил, что мне надо поддерживать легенду. Это немного хлопотно, но я обнаружил, что никто не наймет тролля с хорошими манерами. Хорошо, хорошо. Крысь хочет пить. С утробным рыком я схватил два предложенных стакана и засунул их в рот, закател глаза, с удовольствием пережевывая их. Это хороший прием. С его помощью редко когда не удается ошеломить народ. А этот гном, однако, и глазом не моргнул. По-моему, я не видел вас раньше, незнакомец. И что привело вас на Аркадию? Я решил бросить дальнейшие попытки запугать его и перейти прямо к сути. Грейс, искать друга. Видел? — Маленькая женщина, вот такая высокая, с зелеными волосами. — Действительно, она была тут совсем недавно. Это ваша подруга? Я энергично закивал головой и показал клыки. — Грысь любит маленькая женщина. Вытащила однажды колючка из нога грызя. — Куда пошла маленькая женщина? — Она спросила у меня где находится э, полицейский участок, а затем ушла в том э, направлении, э, туда. Ужасно, милый старикан, в самом деле. Я решил, что могу позволить себе немного расслабиться. Грызь, выговорит мил человека. Если мил человеку нужен сильный друг, звать Грызя, ладно? Разумеется. Если я смогу еще чем-то помочь, только крикните. Тут я покинул его, пока мы чересчур не подружились. Очень немногие люди будут вежливы, не говоря уж любезны с троллем. И я боялся заинтересоваться продолжением разговора с ним больше, чем поисками тананды Ради блага Аркадии этого нельзя допустить. Думаю, моя небольшая беседа все-таки заняла больше времени, чем я представлял. Я нашел Тананду когда она удрученно сидела на ступеньках полицейского участка, уже закончив все свои дела. Должно быть, дела обстояли лучше, чем я предполагал, так как ее не посадили за решетку, а здание все еще стояло. «Здорово, сестричка!» — окликнул я ее как можно веселей. «Ты выглядишь погрешневшей. Проблемы?» «Привет, корж. Что ты здесь делаешь?» К счастью, я предвидел этот вопрос и хорошо отрепетировал ответ. «Да я просто взял небольшой отпуск. Я пообещал Азу заскочить в это измерение и проверить несколько потенциальных инвестиций. А когда скив сказал, что ты тоже здесь, то подумал навестить и посмотреть, как у тебя дела». «Это можно выразить одним словом», — сказала она, снова опуская подбородок на ладони. «Паршиво!» Столкнулась с затруднениями. «Брось, брось! Рассказывай все старшему братцу!» Она слегка пожала плечами. «Рассказывать особо нечего! Я здесь заданием взыскать долг, потому и думала встретиться с местными жандармами». «Посмотреть, не числится ли у них чего за этим парнем, или не знает ли, где он?» «И...» — поторопил я. «Ну, они знают, он бесспорно. Кажется, это богатый филантроп, пожертвовал миллионы на улучшение города, помогает бедным, ну и все такое». Я почесал в затылке и нахмурился. «Кажется, не похожим на парня, оставляющим счет неоплаченным, не так ли?» Настоящая проблема в том, как это проверить. Он, похож немного затворник. Его, кажется, много лет никто не видел. Я мог понять, почему она подавлена. Видимо, это задание не из тех, какие можно закончить в рекордный срок, чего она, конечно, хотела добиться, чтобы показать себя с хорошей стороны. Положение может стать затруднительным. Кто вообще этот парень? Зовут Хус. Похоже... «На что-то из э, доктора Зейс, не правда ли?» «Скорее, на что-то вроде банка». «Чего-чего?» Вместо того, чтобы повторяться, я просто показал. По другую сторону улицы направо стояло заметное здание, обозначенное как Национальный банк Хуса. Тананда молниеносно поднялась на ноги и двинулась вперед. «Спасибо, кореш». — Возможно, дело в конце концов обстоит не так печально. — Не забудь, мы совсем недалеко от полицейского участка. Предостерег я, спеша не отставать от нее. — Что значит мы? — резко остановилась она. — Это мое задание, братец, поэтому не вмешивайся и не путайся под ногами, сейчушь. Понимая, что нахожусь здесь для того, чтобы уберечь ее от неприятностей, я счел нежелательным затевать драку с Танандой посреди людной улицы, не говоря уже о полицейском участке. Да упощи, Господь! Просто думал пойти за компанию как наблюдатель. Ты же знаешь, я люблю смотреть, как ты работаешь. Кроме того, как всегда говорила мамуля, Никак нельзя сказать, когда может пригодиться дружественный свидетель. Не уверен, успокоили ли ее мои слова, или она просто допустила, что подтверждающий доклад не повредит, но она хмыкнула и направилась в банк. Учреждение было весьма стандартным для банка. Клетки кассиров столы для заполнения бланков на вклад или изъятие и так далее. Единственное, что вообще заслуживало внимания, это специальное окошечко для обмена межизмеренческой валюты, которая, на мой взгляд, указывало, что здесь занимались демоновским бизнесом в большей степени, чем можно было ожидать от такого захолустного измерения. Я собрался указать на это Тананде, но у нее явно имелись собственные планы даже не взглянув на окошки, а настраиваем шагом направилась в кабинет директора. — Чем могу помочь, барышня? — осведомился сидевший там тупой на вид субъект с заметным отсутствием искренности. — Многим. Я хотела бы увидеть господина Хусса. В ответ на это нас долго, медленно и внимательно разглядывали слабыми глазами. Их взгляд задержался на мне на несколько лишних секунд. Я изо всех сил старался выглядеть невинно, что для тролля не так-то и легко. — Боюсь, что это совсем невозможно, — сказал он, наконец возвращая свое внимание к работе на столе. Я почувствовал, как Тананда борется со своим темпераментом и мысленно скрестил пальцы. — Это крайне срочно! Глаза снова пробежали по нам, но с видимым вздохом он отложил карандаш. — Тогда, наверное, вам лучше обратись ко мне. У меня есть кое-какие заявления для господина Хуса, но я думаю, он захочет услышать их лично. — Это вы так думаете? — Если, выслушав их, я соглашусь, то вам, возможно, будет позволено повторить их господину Хуссу. Тананда тоже, кажется, признала это. — Я не хочу поднимать панику, но у меня есть надежные сведения, что этот банк собирается ограбить. Это немного удивило меня, хотя я изо всех сил старался не показать этого. Директор банка, кажется, воспринял это спокойно. — Боюсь, вы ошиблись, барышня, — сказал он с натянутой улыбкой. Мои источники редко ошибаются, настаивала она. Вы ведь недавно в Аркадии, не так ли? Ну, как только вы повыкнете, то поймете, что в этом измерении нет ни одного преступника, способного украсть у господина Хуса, не говоря уже об ограблении его банка. Этот Хус начинал казаться еще тем парнем. Сестричка, однако... Не давала себя так легко отпугнуть. «А как насчет преступника из другого измерения?» «Не столь уважающего господина Хуса». Управляющий поднял бровь. И «Кого же, например? Ну, что если бы я и мой друг решили...» Дальше она сказать не успела. Должен признаться, при всей напыщенности директор знал свое дело. Я не видел, как он двигался или сигналил, но банк внезапно наполнился вооруженными охранниками. Их внимание сосредоточилось на нас. Я подтолкнул Тананду локтем в бок, но то раздраженно отмахнулась от меня. «Конечно, это было простое, что если...» И «Конечно...» Улыбнулся без всякого юмора директор. «Я считаю ваш вопрос исчерпанным. Всего хорошего». «Но я сказал всего хорошего». И с этими словами он вернулся к своей работе, не обращая на нас ни малейшего внимания. Попытка разделаться со всей конторой, полной охранников, граничила просто с безумием. Поэтому я поразился, сообразив, что сестричка начала замышлять именно такую акцию и принялся как можно небрежнее насвистывать жребий полицейского неисчастливых Джильберта и Салливана, мягко напоминая, что до полицейского участка, между прочим, рукой подать. Тананда бросила на меня взгляд, способный сбить сливки, но сообщение приняла, и мы ушли без дальнейшего шума. — Ну, что теперь, сестричка? — как можно тактичнее спросил я. — Разве это не очевидно? — Я несколько секунд подумал над этим. Нет, честно признался я. Мне кажется, мы зашли в тупик. Значит, ты там не слушал, улыбнулась она одной из своих надменных усмешек. Директор дал мне отличное указание, где попробовать дальше. А именно... Разве ты не помнишь, как он сказал? что ни один преступник не ограбит этого хуса. — Точно, и? — И если здесь есть криминальные связи, то я, вероятно, смогу получить какие-то сведения в преступном мире. Мне это показалось чуточку зловещим, но я давным-давно научился не спорить с Танандой, когда та что-то вобьет себе в голову и решил вместо этого попробовать иной подход. «Не хочу спорить», — придрался я. «Но как ты предполагаешь найти названный преступный мир? Он, знаешь ли, не то чтобы занесен на желтые листы телефонной книги». Ее шаг заметно замедлился. «Тут есть проблема», — призналась она. «И все же...» Должен же быть какой-то способ получить нужные сведения. Нельзя ли предложить вам стакан холодного сока, башня. Это обратился мой утренний друг с велолотком. У меня появилось желание махнуть ему, веля замолчать, так как прерывать сестричку посреди замысла — не самое здоровое времяпрепровождение. Но я не мог придумать, как это сделать не выходя из роли. Однако, что Нанда удивила меня. Вместо смещения его головы на талию за нарушение ее мыслительного процесса, она изобразила самую ослепительную улыбку. «А -а -а, приветик! промурлыкала она. Слушайте, мне так и не довелось поблагодарить вас за указание дороги к полицейскому участку этим утром. Ну, улыбки сестрички могут сокрушительно подействовать на нервную систему любого представителя мужского рода. И этот индивид не стал исключением. — Не стоит упоминать об этом, — покраснел он. — Если я чего-нибудь чем-нибудь могу помочь... — О, вы можете оказать мне малюсенькую-прималюсенькую услугу? Ресницы ее затрепетали, словно бешеные, и лоточник заметно растаял. «Назовите ее!» «Ну, э -э -э вы не могли бы сказать, где мне найти одного пять закорененных преступников? Видите ли я здесь недавно и не знаю ни одной живой души, у кого могла кое-чего спросить. Я счел это дурным тоном и ожидал услышать, как вилла откажется дать ей такие сведения в неуместной попытке уберечь хорошенькую девочку от дурного влияния. Однако старикан, кажется, воспринял это как должное. — А преступников, да? — потер он подбородок. — Давненько не имел особых дел с подобными личностями. — Однако... Прежде их можно было найти в условном сроке. «В чем?» «В условном сроке. Это соединение таверны с гостиницей. Владелец открыл ее после того, как дешево отделался на весьма жарком судебном процессе. Кажется, судья не ошибся, отпустив его на волю, так как с тех пор он, ну, насколько я понимаю, исправился. И худые элементы...» околачиваются именно там. По-моему, они надеются, что кое-что от этого визжения пристанет и к ним. Тананда слегка ткнула меня в ребра и подмигнула. — Ну, похоже, там моя следующая остановка. Так где, вы говорите, старина, находится это заведение? — Парой кварталов дальше по улице, а потом свернуть налево в переулок. Пропустить его невозможно. — Спасибо! Вы действительно мне очень помогли. — Не стоит упоминать об этом. Вы уверены, что не хотите соку? — Может быть, позже. В данный момент я спешу. Старик покачал головой вслед ее удаляющейся спине. — Вот в этом-то вся и беда с нынешним народом. «Все так спешат. Ты согласен, большой парень?» Я снова стал разрываться между желанием вступить в разговор с этим симпатичным стариканом и присматривать дальше за сестричкой. Как всегда, победила верность семье. «Да, большой грыз тоже спешит. Поговорит с маленький человек позже». «Разумеется. В любое время. Я обычно всегда». Неподалеку. Он помахал на прощание, а я помахал в ответ и поспешил вслед за Танандой. Когда я догнал сестричку, она казалась полностью поглощенной своими мыслями, поэтому я счел самым мудрым хранить молчание и с ней. Я полагал, что она продумывает свой следующий шаг, во всяком случае, пока она не заговорила. Скажи-ка мне, старший брат, произнесла она, не глядя на меня. «Что ты думаешь о панни? «Ну, знаете ли, мамочка глупых детей не растила. Не требовалось усиленной умственной гимнастики, чтобы понять, что сейчас не самое лучшее время петь хвалы сестричкиной соперницы. И все же, я чувствовал бы себя менее чем правдивым, не говоря уж малость нелояльным, если бы дал ложные показания, когда задан прямой вопрос». Эээ, ну, нельзя отрицать, она привлекательна. Тананда кивнула, соглашаясь. Полагают на дешевый мелкий вкус, — признала она. Конечно, — осторожно сказал я. У нее есть небольшая слабинка со стремлениями к сверхдостижениям. Небольшая слабинка, кореш! «У тебя положительно талант к преуменьшению. Банни — одна из самых нахальных сук, каких я знаю!» Меня вдруг очень обрадовало, что я не высказал свою мысль, сравнивая проблему Банни со стремлением к сверхдостижениям с сестричкиной. Я сомневался, что Тананда включала себя в свой список нахальных сук. И все же... Я хотел прозондировать почву еще по одному пункту». «Впрочем, на ее поведение может влиять увлечение с Киевом». В ответ на это Тананда врезала рукой по минуемому нами указательному столбу, и тот заметно накренился. «Хотя моя сестричка не так сильна, как ваш покорный слуга, она может еще как вмазать, особенно когда взбешена». «Вот это дело и мучает меня!» — прорычала она. «Если она думает, будто ей удастся просто провальсировать по левому краю и опутать скива, то ей удастся сделать это только через мой троп. Мне, в общем-то, не хотелось бы, чтобы дегустаторы жевали мою пищу прежде, чем я прикоснусь к ней. Скажу только одно...» «Ей придется подумать иначе!» Я направил на нее свой долгий невинный взгляд. «Вот это да, сестричка!» — воскликнул я. «Да ты, кажется, ревнуешь!» «Я и не представлял, что ты сама имеешь какие-то романтические виды на скила. Это чуть замедлило ее шаг. Ну, на самом-то деле нет!» «Просто дело в том, прах побери, кореш. Мы помогли вырастить Скива и сделать его тем, кем он стал сегодня. Надо думать, он может найти подругу и получше, чем какую-то шикарную авантюристку из синдиката». «А чем именно он стал?» хм. Тананда бросила на меня взгляд. «Не уверена, что поспеваю за твоей мыслью, братец». Ну, посмотри, как следует. на то, что мы вырастили. Скив сейчас один из самых популярных магов бизнесменов на базаре. Кого именно он должен по твоим ожиданиям выбрать себе в спутнице? Машу, посудомойку, а может, одну из латошниц или мошенниц? Ну нет! Я теперь разошелся. Мы с Танандой редко говорили серьезно, и когда это случалось, то обычно она ругала меня за то или иное неблагоразумение. На этот раз я не собирался дать ей ускользнуть. Конечно же, Скиф начинает привлекать внимание кое-каких весьма способных охотниц за мужьями. Нравится нам это или нет, но мальчик взрослеет. И другие обязаны это заметить, даже если этого не замечаешь ты. Скажи откровенно, сестричка, если бы ты сегодня впервые встретилась с ним, а не знала его много лет, разве ты не сочла бы его лакомым кусочком? Он, конечно, все равно несколько молод для меня. А, я понимаю твой довод. И я не вешаюсь на шею каждому встречному поперечному. «С каких то пор?» — осведомился я, но очень тихо. Тананда бросила на меня суровый взгляд, и я подумал, что она меня услышала. «Послушать тебя!» — нахмурилась она. «Так можно предположить, что ты за союз бани, скив. «С ней? Или с кем-то вроде нее?» «Будем смотреть фактом в лицо, сестричка!» При его нынешнем образе жизни мальчуган вряд ли свяжется с какой-нибудь милой, верной, но заурядной девушкой. А если и сумеет таки, то многие из нас в ее проглотят». Шакта Ананды замедлился почти до остановки. «Ты имеешь в виду, что пребывание возле нас губит его светскую жизнь?» «Ты это пытаешься сказать?» Мне захотелось ее взять за плечи и потрясти, но даже самые мягкие мои встряхивания могут оказаться слишком сильными. А я не хочу, чтобы меня арестовали за попытку ограбления. Вместо этого я удовольствовался поворотом к ней с самым строгим выражением лица. «Слушай, давай обойдемся без сантиментов». Я хочу сказать, что Скиф привык к обществу тяжеловесов, и поэтому уютно с ним будет только прекрасной даме покрепче средней. И наоборот, он будет несчастлив с кем-нибудь вроде той же Луанны. — А чем плакал Луанна? Я пожал плечами и тронулся дальше, вынуждая Тананду следовать за мной. — О, она достаточно хорошенькая. Но она мелкая аферистка и настолько близорукая, что продаст его при первом же намеке на беду. Короче, она будет камнем для него на шее, мешающим ему подняться выше и потенциально способным утянуть на дно. Если уж мы хотим свести паренька с аферисткой, то она должна быть, по крайней мере, крупной аферисткой». Вроде, скажем, некой знакомой нам особы, имеющей в качестве преданного синдикат. Это, по крайней мере, заставило тананду рассмеяться и я понял, мы выдержали бурю. — Кореш, ты бесподобен! А я-то думала, будто это женщины сосватают, кого только захотят. Раньше я не осознавала никогда, но ты, братец, немножечко сноб. «Благотаруфас!» — сказал я с наилучшим своим резким акцентом. «Я принимаю это наблюдение с гордостью, учитывая альтернативы. Но, на мой взгляд, все предпочли бы быть снобами, если бы у них действительно существовал какой-нибудь выбор». А почему мы останавливаемся?» но «Если мы закончили на данную минуту обсуждать будущее мастера Скива, то мы добрались до места, где приступим к делу». Она посмотрела, куда я показывал, и обнаружила, что мы и впрямь стоим перед заведением сомнительного вида, украшенным выцветшей вывеской, провозглашавшей его условным сроком. Некрашенные окна были выбиты или вообще поломаны, открывая затемненное внутреннее помещение. Здание могло бы показаться заброшенным, если бы определенно не доносившиеся изнутри звуки разговоров и смеха. Тананда двинулась было вперед, а затем встала как вкопанная. — Минуточку, братец! Что ты подразумеваешь под этим «мы»? — Я подумал, что раз уж есть здесь, то просто... — Неверно! — твердо сказала она. «Это все же мое задание, кореш, и я, вспол... и я вполне способна справиться с ним сама!» «О, я не издам ни звука!» «Да ты просто будешь нависать над себе со своей кривозубой усмешкой и запугивать их, добиваясь содействия мне!» «Ты можешь подождать здесь, пока я зайду одна?» «Если ты не возражаешь, то я буду запугивать их сама!» Вот этого-то я и боялся. «Дело выйдет менее грубым, если зайду и я», — слабо возразил я. «Да что ты, братец!» — подмигнула она мне. «Небольшая доза грубости никогда не мешала. Я думала, ты это знаешь». Меня обошли с тыла и с флангов, и мне не осталось другого выбора, кроме как прислониться к стене и смотреть как она, печатая шаг, входит в таверну. «О, я знаю, сестричка!» — вздохнул я. «Уж поверь мне, знаю!» Хотя мне и запретили принимать активное участие в происходящем, я испытывал вполне понятное любопытство и держал одно ухо на макушке, пытаясь разобрать происходящее по звуковым эффектам. Ждать мне пришлось недолго. Когда Тананда вошла, замеченный нами ранее гул голосов внезапно прекратился. Последовало напряженное молчание, а затем раздалось невнятное замечание, вызвавшее резкий взрыв смеха. Я закрыл глаза. Случившееся вслед затем было настолько предопределенным, что могло бы показаться отрепетированным. Я услышал повышенный голос сестрички, задавший вопрос, а в ответ на него снова смех. Затем донесся явный звук ломаемой мебели. Нет, это не совсем верно. На самом деле звук указывал, что мебель разносят в щепки. С размаху, быстро и сильно ударив ею по попавшемуся неподвижному предмету. Ну, вроде, к примеру, головы. Выкрики стали тебе громче в диапазоне от возмущенных до гневных, сопровождаемых боем стекла и другой подобной какофонией. Многолетнее пребывание в поблизости от Тананды натренировало мой слух. И поэтому я забавлялся, пытаясь составить по звукам список причиненного ущерба. Ага, вот перевернулся столик. Еще один стул, зеркало. Интересно, как это она не попала по стаканам. Вот определенно сломалась кость. Ага, чья-то голова ударилась, а стойку, по-моему, ухо. А вот пошли и стаканы. Тело, брошенное сквозь зеркальное стекло витрины, пролетело рядом со мной и подскочило разок на тротуаре, прежде чем остановиться обмякшим кулем. И тело, к тому же, довольно приличных размеров. Если я не ошибся, сестричка прибегла в этой потасовке к магии, иначе никак не добилась бы добавочного подскока при горизонтальном броске. Либо применила магию, либо действительно разобиделась. Я спорил с собой, бронить ее или нет за нарушение наших неписанных правил, запрещающих пускать в ход магию при потасовках в барах, но решил не возникать из-за этого. В том случае, если она просто чересчур разволновалась, такое замечание всего лишь навлечет возмездие, от Ананда, даже не раскипятившись, может быть настоящим наказанием. К этому времени грохот в таверне прекратился, и возобладала зловещая тишина». Я счел этот момент вполне подходящим для проверки, как там дела, и поэтому осторожно пробрался вдоль стены и заглянул в дверь. За исключением одного единственного стула, которому, кажется, удалось таки остаться без единой царапины, заведение заполняли сплошь обломки и лохмотья. Среди обломков Небрежно валялись обмякшие или стонущие тела, придавая помещению общий вид поля боя после тяжелого сражения, чем оно, конечно, и стало. Удивляла в этой сцене только Тананда. Вместо привычного для нее гордого обозрения побоища, она прислонилась к стойке, спокойно болтая с барменом. Эта загадка быстро разрешилась, когда указанный индивид поднял взгляд и увидел в зрях мои довольно индивидуальные черты. Эй, кореш, подходи и выпей с нами за мою долгожданную перестройку. Тананда пристально поглядела в мою сторону, а затем одобрительно кивнула. Заходи, братец! Тебе никогда не угадать, кто владелец этой пивнушки. Я, по-моему, вычислил это. — отозвался я, наливая себе из стоявшей на стойке разбитой бутылки. — Здорово, Харек. Немного в стороне от твоих обычных охотничьих угодий, а? — Теперь нет, — пожал он плечами. — Нынче этот дом — мой милый дом. Не могу придумать никакого иного места, где бы мне позволили вести дела в качестве уважаемого бизнесмена. Тананда слегка поперхнулась с содержимым своего бокала. «Уважаемого бизнесмена! Брось, Харек! Ты же говоришь не с кем-нибудь, а с Танандой и корешем! Сколько лет мы тебя знаем! По-моему, за все это время в твоей голове не появлялось ни одной честной мысли!» Харек печально покачал головой. «Оклянись кругом, милая!» Это мое заведение, или, по крайней мере, было им. Уже довольно давно, честно и без дураков, занимаюсь только им. Возможно, этот образ жизни и не такой волнующий, как мой прежний, но он наверняка не менее выгоден, так как я не теряю времени на сидение в каталашке. Сестричка уже открыла рот, готовясь отпустить еще одно ехидное замечание, когда я двинул ей локтем по ребрам. Хотя я сам не прочь прибегнуть иной раз к воровству, я считал, что если Харех искренне хотел завязать, то мы могли бы как минимум не осложнять ему этого пути. — И так скажи мне, старина, — обратился я к нему, — что же привело тебя к этому изумительному исправлению? — Хорошая женщина или скверная организация? Ни то, ни другое. Видишь ли, произошло это так. На меня слепили чернуху. Нет, на этот раз действительно оклеветали. Я ничего не сделал, но все улики сделали меня виновным, как смертных грех. Сначала я думал, мне и впрямь крышка, но тут выскакивает этот парень и усиленно меня поддерживает. Я имею в виду, он достает хорошего мозилу, А когда суд присяжных все равно признает меня виновным, он говорит с судьей и добивается для меня условного срока. И словно этого мало, после того, как я снова выхожу на волю, он подкидывает мне наличные, нужные мне для основания этого дела. Хороший долг, безо всяких процентов. Заплатишь, когда сможешь, — говорит он. Скажу вам прямо, никогда я раньше не встречал... «Никого, так вот верившего в меня!» Меня заставило задуматься об этом то, что я сам всегда говорил, что якобы вынужден быть жуликом, так как ни один честный человек не пожмет мне руки. Но, сударь мой, я решил попробовать жить честно и пока не пожалела об этом. Этот упомянутый тобою таинственный благодетель. — Его, случайно, не Хусом зовут, а? — Совершенно верно, кореш. Наверное, самый прекрасный человек, какого я когда-либо встречал. — Понимаешь, я ведь не единственный, кому он помог. В то или иное время он чем-то посодействовал большинству жителей этого измерения, и я не удивлен тем, что ты слышал о нем. Сананда изобразила свою наилучшую улыбку. «Это и приводит нас к причине моего нахождения здесь, хорек. Я пытаюсь найти этого Хуса, а местные пока мне не очень-то и помогали. Ты не мог бы познакомить меня с ним или, по крайней мере, показать мне направление?» Игравшая на лице Харька улыбка исчезла словно ему только что сообщили про то, как богатый дядюшка не упомянул его в завещании. Глаза потеряли фокусировку, он нервно провел языком по губам. — Сожалею, Тананда, — извинился он. — Вот тут я не могу тебе помочь. — Минутку, приятель. Улыбка Тананда стала теперь принужденной. — Ты должен знать, где его найти. «Куда ты относил плату за это заведение?» «В последний раз заплатил полгода назад, а теперь извините!» Прежде чем он успел сделать шаг, Тананда придержала его за рукав. «Ты меня задерживаешь, Харек!» — зарычала она, отбросив всякие попытки казаться милой. <зарыча> «Или ты мне скажешь сейчас, где найти этого хуса или я?» Или ты что, разгромишь таверну? Ну, с этим ты немного запоздала, милая. Хочешь последний стул, пожалуйста? Все равно он теперь не сочетается с остальным декором. По выражению сестричкиного лица, я нисколько не сомневался, что она думает уничтожить отнюдь не стул. И поэтому счел за лучшее вмешаться в разговор, пока обстановка не стала совершенно неуправляемой. «Если ты не против моего вопроса, старина, то скажи, у тебя есть какая-нибудь особенная причина так упрямо отказывать в простой просьбе?» Тананда бросила на меня один из своих взглядов, типа Несуйся, Но Харек, казалось, не возражал против такого вмешательства. «Шутишь?» — удивился он. «Может, ты не слушал?» Но я должен этому парню, и намного больше, чем уж выплаченные деньги. Он дал мне шанс начать все заново, когда все прочие списали меня со счетов. И вы предлагаете мне показать, как я ценю это, пустив и пару громил? Громил? Она произнесла это очень тихо. Но мне, думается, никто из присутствующих в таверне не ошибся в смысле выражения Тананды. Фактически, те немногие из прежних игроков, кто еще не потерял сознание, тут же ползли к двери, стремясь положить как можно большее расстояние между собой и неминуемым взрывом. Харек, однако, не испугался. — Да, громил, что здесь произошло несколько минут назад. «Сора с мороженым?» «Тут он тебя уел, сестричка!» В ответ на это она резко повернула голову ко мне. «Заткнись, кореш!» — прорычала она. «Это мое задание, помнишь?» «Иначе и быть не может. Однако, я думаю, хорек приводит верный довод. Ты действительно не производишь впечатление любительницы мирно поболтать». — Сперва я думал, что она вцепится мне в горло. Затем она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула воздух. — Довод принят. Она отпустила рукав Харька. — Харек, я действительно хочу просто поговорить с этим хусом. Обещаю никаких грубостей. Бармен поджал губы. — Не знаю, Тананда. Хотелось бы тебе верить, полагаю, если кореш поручится за порядочность. Это решило дело. Тананда круто повернулась и подошла к двери. — Если до этого требуется ручательство кореша, то забудь об этом, ладно? Я сделаю это по-своему, без помощи, даже если такой путь кого-то убьет. Эй, не уходи взбешенный, крикнул ей вслед хорек. Я скажу тебе, что я сделаю. Когда полиция спросит, что здесь произошло, я не стану упоминать твоего имени. Идет, просто прикинусь дурачком и получу страховку. Это погубит мои расценки, но не порти из-за меня свою новую анкету. Посчитай-ка весь ущерб. И я лично возмещу его стоимость. С этими словами, прервав дальнейший разговор, она вышла на улицу, хлопнув дверью. — Она шутит, — спросил Харек. — Восстановление этого трактира будет стоить кучу денег. — Я не знаю, старик. Она по-настоящему взбешена. Но по той же причине она достаточно взбешена, чтобы я не противоречил ей. На твоем месте я начал бы подсчитывать ущерб. — А что? — Я слушаю тебя, — кивнул он. — Но тебе лучше бежать за ней, пока она не попала в беду. Сожалею, что так уперся рогом, но... — А, вот еще! — отмахнулся я. — Учитывая все обстоятельства, ты более чем щедр. но счастливо! Я ожидал что мне придется снова догонять сестричку, но вместо этого застал ее сидящий перед баром на краю тротуара. Она не из тех, кто плачет. Она не из тех, кто плачет, хоть от ярости, хоть от неудач. Но увидев ее там с опущенными плечами и подбородком на ладонях, я понял, что это один из тех редких случаев. «Слушай». «Ты ведь действительно очень тяжело воспринимаешь это, не так ли?» «Как можно мягче?» — спросил я. Она оглянулась. «Первым делом в том...» ой, «Ничего, хорек прав, и ты тоже!» «Я металась, как слон в посудной лавке и достигла этим только того, что даже друзья не помогают мне. Если я не сумею провернуть даже простого взыскания долга...» «Банни никогда не позволит мне забыть такого фанта!» Присев рядом с ней, я успокаивающе положил ей руку на плечи. «По-моему, тут и состоит твоя проблема, сестричка. Ты так упорно стараешься поставить рекорд скорости для произведения впечатления на бане. что слишком торопишь события даже для себя». — А теперь я предлагаю нам удалиться куда-нибудь и немножко подумать. — Забудь о быстром выполнении задания и просто сосредоточься. Мой совет чуть подбодрил ее, и она даже сумела слабо улыбнуться. — Ладно, — согласилась она. — Хотя я по-прежнему хочу управиться самостоятельно, полагаю, нет ничего плохого в использовании тебя в качестве консультанта. «Раз уж ты здесь, чего мне действительно сейчас хочется, так это вывед чего-нибудь покрепче для успокоения. Ты не заметил рядом с условным сроком какое-нибудь местечко, где бы могли бы мы...» «Не хотите ли шаканшоку?» Мы подняли головы и увидели улыбающегося нам старика на навел Какой-то миг я боялся, что Тананда окрысится на него но она подарила ему усмешку, куда более искреннюю, чем ее прежняя улыбка. — Спасибо, но я думала про нечто покрепче. И раз уж мы говорим на тему благодарности, я оценю сведения, предоставленные вами раньше. Во второй раз, то есть. Думаю, слишком поспешила, прежде чем вспомнила о своих манерах. — Не стоит говорить об этом. Нынче почти все спешат. Я лично всегда считал, что нужно не торопиться наслаждаться жизнью. У нас всех мало времени, и самое малое. Что следует делать, так смаковать время? Какое у нас есть? Тананда улыбнулась ему с искренней теплотой, а необычным симулированным жаром. Хороший совет, согласилась она. Постараюсь запомнить его. Пошли, корешь. «Нам нужно кое-что обдумать, то есть обдумать медленно и тщательно. Только крикните, если ж могу чем-нибудь помочь». «Спасибо. Нам нужен кто-нибудь, способный свести нас с господином Хусом. Вы, случайно, не знаете, где мы можем его найти?» «О, это легко!» «Да?» По-моему, мы произнесли это одновременно. Это оказалось своего рода сюрпризом. Разумеется. Только встаньте, моргните три раза, и он будет тут как тут. Мне это показалось немножко глупым. И я начал сомневаться в нормальности старикана, однако сестричка приняла его всерьез. Она во мгновение ока очутилась на ногах, бешено мигая. «Ну?» Но... — огляделась она кругом. «Рад с вами познакомиться, барышня. Меня зовут Хус, а вас?» Мы вытаращились на него, разину фурты. В тот момент это казалось вполне логичным поступком. «Вы?» — сумела наконец-то выдавить из себя Тананда. «Почему же вы не сказали об этом раньше?» «Ну, до той минуты?» — Я не знал, что вы искали именно меня. Это было не мое дело, но мне требовалось спросить. — Просто из любопытства. — А зачем сестричке нужно было три раза моргнуть? Сказав, я сообразил, что забыл применять речевые обороты большого грызя. Хус, казалось, не заметил этого. — Вообще-то не нужно. Просто вы так упорно старались меня найти, что я думал, мне следует малость подбросить чего-нибудь чтобы наша встреча не оказалась слишком зауядной. «Итак, что я могу для вас сделать?» В глазах старика наблеснуло озорство, убедившее меня, что он не такой глупый, каким хотел бы казаться. Тананда, однако, упустила это, так как возилась, извлекая из туники мятый лист бумаги. Господин Хус!» — живо обратилась она. Я здесь представляю клиента, утверждающего, что вы должны ему деньги вот по этому старому счету. И хотела бы знать, когда он может ожидать уплаты, и, может, вы желаете установить график регулярных выплат? Хус взял у нее бумагу и небрежно изучил ее. Но, будь я, я бы мог поклясться, что выписал ему чек по этому счету на следующий же день. «Он говорил что-то о том, что чек вернули», — допустила Тананда. «Должно быть, продержал его у себя, пока нянь закрыл банковский счет, проклятие. Я думал, у меня все улажено». «Вы закрыли счет в банке?» — Хус подмигнул ей. «Нет, я закрыл банк. Это было, когда я укреплял свои владения». «О, как я говорила...» «Если бы вы хотели установить график выплат...» Он махнул ей, прося помолчать, и открыл верх тележки с лотком. С высоты своего роста я увидел, что дно его заполнено золотыми монетами. «Почему бы нам просто не урегулировать это сейчас?» Продолжил он. «У меня есть с собой немного наличных, понимаете, холодных наличных. Давайте посмотрим...» «Вам понадобится какой-то процент с этого, господин Хус!» Обернувшись, мы увидели шагающего к нам директора банка. «Я думал, мы договорились, что вы будете производить все сделки через банк. Ношение наличных — это открытое приглашение для преступных элементов, помните?» «Что за шум здесь происходит?» Из двери позади нас появился хорек. На мой взгляд, это не похоже на дружескую болтовню. Вокруг нас начала собираться толпа, так как сюда стекались прохожие и, выходящие из своих торговых точек лавочники. Все они выглядели не особенно довольными или дружелюбными. «Знаю, сестричка, ты хочешь управиться с этим сама», — шепнул я. «Ты не будешь возражать». Если я, по крайней мере, покажу клыки для оттеснения кое-кого из этого сброда, мне тоже хочется выбраться отсюда живым. — А ну всем стоять! Хус поднялся на сиденье вилолотка с поднятыми руками и сдерживал толпу. — Барышня взжижкивает долг по вполне законному счету. Вот и все. А теперь отчаливайте и занимайтесь своими прежними делами. «Неужели человеку нельзя заняться небольшим делом в частном порядке?» Это, кажется, утихомирило большинство зевак, и они начали мало-помалу расходиться. Харек и директор банка не шлахнулись. «Дайте мне посмотреть этот счет», — потребовал директор. «Вы помните, как сделали этот долг, господин Хус?» «Да, помню, как сделал этот долг, господин директор». — передразнил директор Хус. — А теперь, если вы не возражаете, я просто выплачу его и делу конец. — Но это не по правилам. Не понимаю, почему они не обратились по обычным каналам и не предъявили свой счет в банке. — Мы заходили в банк, — огрызнулась Тананда. — И не получили там ничего, кроме уклончивых ответов. Директор пригляделся к ней. — О, да, я помню, — протянул он. — Вот э, только я не припомню, чтобы вы что-то говорили о подаче требования на выплату долга. Хотя что-то упоминали насчет ограбления банка, не так ли? — Ты чуточку поторопилась там, сестричка. Мягко упрекнул ее я. «Да — надо ты хочешь сказать, что действуешь по закону? — встрял в разговор хорек. «Так почему же ты не сказала этого сразу?» «Сказала. Что здесь, собственно, происходит, Харек?» «Господин Хус — человек очень богатый», — сказал вместо него директор банка. «А также очень щедрый, иногда слишком щедрый в ущерб собственному благу». «Деньги-то мои, не так ли?» — отпарировал Хус. Тогда о чего мы остановились? Ах, да!» и он принялся ссыпать в бумажный пакет пригоршни монет. «Мы говорили о процентах по этому счету. Какая, по-вашему, шума компенсирует хлопоты, вызванные моей несвоевременной уплатой?» «Понятно, что мы имеем в виду», — указал Харек. «Господин Хус, любой положенный процент следовало бы установить во время дачи в долг. Выплачивать больше — значит отдавать свои деньги. Директор банка слабо попробовал понимающе улыбнуться нам. Как видите, многие из нас в этом измерении обязаны своим благосостоянием господину Хусу, и мы взяли на себя его защиту от ненужных расходов, не говоря уже о стремящихся злоупотреблять его щедростью. После того, как сами пожали плоды этой щедрости, невинно, — добавил я, — это вызвало ухудса тихий смешок. — Совершенно верно, большой парень, — согласился он, — но не надо судить об этих ребятах слишком сурово. Никто не сравнится, в частности, с перековавшимся преступником. Хотите, я расскажу вам, чем занимался Диекар до того, как я внес... «За него денежный залог!» «Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали!» Воспротивился директор, но в голос его закралась нотка мольбы. Я снова увидел озорной блеск в глазах старика и обнаружил, что в первый раз гадаю, а кто же в действительности слепил чернуху на хорька как раз перед тем, как тот решил перековаться. «По-моему, сестричка тоже уловила это!» «Думаю, никакие проценты не понадобятся, господин Хус», — сказала она, беря у него бумажный пакет. «Я уверена, что мой клиент и так будет доволен выплатой». «Вы уверены? Нельзя ли мне предложить вам какую-нибудь малость за ваши хлопоты?» «Сожалею. Политика фирмы не позволяет ее агентам брать чаевые. Харек. «Ты пришлешь мне счет за ущерб твоему заведению?» «Считай, ты его уже получила, милая!» — отмахнулся бармен. «Ну, тогда...» — Хус сунул руку в велолоток. «Я могу, по крайней мере, покрыть вам эти расходы!» Тананда покачала головой. «Они включены в бюджет операции. В самом деле, господин Хус...» Я работаю законно и не нуждаюсь ни в каких лишних притоках. Пошли, кореш, нам пора отправляться». Помахав на прощание остальным, я занял свое место рядом с ней, когда она принялась вращаться для переброски на скрадной базе на Деве. «Наверное, мне не следовало бы об этом упоминать, сестричка», — тихо сказал я. Но если мой наметанный на ущерб глаз не полностью отказался мне служить, то разве этот счет не будет превышать долю нашей фермы со взысканного долга? — Я обещала уплатить его лично и уплачу, — пробормотала она в ответ. — Важно, что я выполнила это задание в рекордный срок, и, если скажешь что-нибудь об ущербе Банни, «Я заставлю тебя пожалеть, что ты вообще родился!» «Мы понимаем друг друга, братец!»